Джерри Айхер. Возвращение Ребекки. Глава 1. Джон Миллер знал, что он любит Ребекку Каим и боялся её потерять. Ранним утром, в предрассветных сумерках, Джон шёл по безлюдной, засыпанной гравием парковке на работу в мебельный магазин Миллеров. Сняв перчатку, он долго нащупывал ключи в кармане, пытаясь их достать. Все его мысли были о Ребекке. Почему она так долго не возвращается? От неё не было совсем никаких известий, ни звонка, ни письма. В магазине мебель Миллеров телефон был недалеко от него, сразу же за служебной дверью, и находясь за прилавком, Джон обычно слышал все звонки. Неужели он требовал слишком много, ожидая, что Рюбека ему позвонит? Хотя с другой стороны, он даже не знал, была ли у неё возможность откуда-то позвонить. Вряд ли там, куда она уехала, был телефон. И всё же Джону казалось, что если бы Ребекка действительно хотела, то обязательно бы что-то придумала, чтобы послать ему весточку. Эта мысль не давала ему покоя. Они обручились незадолго до того, как Ребекка уехала в Милрой помогать по хозяйству своей тёте Леони, которая была на сносях и вот-вот должна была родить ребёнка. Со дня отъезда прошло всего несколько недель, но Джону это время показалось целой вечностью. Так получилось, что после обручения им с Ребеккой удалось увидеться всего один раз. Это было в тот вечер, когда она рассказала ему о предстоящей поездке в Индиано. Решение об её отъезде было принято вдруг матерью Ребекки, сестрой Леоны, и по словам девушки, стало неожиданностью даже для неё самой. Это было объяснением логичным, но Джон всё же не мог понять, почему Ребекка выглядела такой счастливой, говоря об отъезде. Разве ей не было грустно расставаться с ним? Конечно, ехать помогать тёте с новорождённым ребёнком было делом достойным и даже признаком доверия и уважения к ребекке со стороны её семьи. Однако Джону почему-то казалось, что во всём этом кроется какая-то тайна. Эта мысль не давала ему покоя и всё время возвращалась, как надоедливая муха летним днём. Какие тревожные мысли постоянно лезли к нему в голову, и он отмахивался от них, но они, казалось, цеплялись друг за друга и возвращались опять, находя место, где устроиться, а он гнал их от себя снова и снова. Боялся ли он потерять Ребекку? Но почему он должен был её потерять? Для подобного страха не было никаких оснований. И всё же он продолжал сомневаться. Родился ли уже ребёнок? думал он. Узнать это было никакой возможности. Разве что спросить родственников Ребекки в воскресенье, но это означало бы при всех поставить себя в крайне неловкое положение. Что ему оставалось делать? Подойти к лестеру, отцу Ребекки, после богослужения и спросить, родила ли Леона? Может быть, попросить свою мать Марьям спросить об этом у матери Ребекки? Нет, он не станет делать ни того, ни другого. Он подождёт, пока Ребекка сама даст то себе знать. Этот зимний день был ветреным, и Джон заломил поля своей шляпы так, чтобы её не унесло сильным порывом ветра. Снегопада сегодня не ожидалось, и он был рад этому. Хотя Джон работал продавцом и разнорабочим и проводил большую часть времени в помещении, а не под открытым небом, но ему всегда хотелось, чтобы зима подольше не наступала. Нащупав наконец в кармане ключи, Джон вынул их, переложил в другую куртку и, надев на замёрзшую руку перчатку, почувствовал, как его окоченевшие пальцы быстро согреваются в тёплой меховой подкладке. Остановившись перед дверью и смахнув изморозь с круглой ручки, он вставил ключ в замок. Джон вошёл в помещение и окунулся в уютное тепло магазина. Уличная печь могла хранить тепло всю ночь. Если с вечера было хорошо натоплено дровами, сейчас как раз уже было пора добавить дрова. Аден, дядя Джона, уже сидел в офисе. Это был черноволосый мужчина с карими глазами и тёмной бородой, которая доходила до первой пуговицы его рубашки. Свет бензиновой лампы освещал помещение. Когда Джон заглянул к нему, Аден, не поднимая глаз, преснёс: "Нужно развести огонь". Он был увлечён чтением последнего выпуска официального путеводителя Перекрёстка округа Адамс, который издавался для туристов, приезжающих в округ Адамс, штата Агая. В этом издании большое внимание уделялось бизнесу Адена, мебельному магазину и пекарне Миллеров. Она ещё довольно тёплая, заметил Джон. Эта печь держит тепло даже в холодные ночи. Аден поднял глаза. «Да, хорошая печь, неплохо справляется, если только нет больших морозов. Чтобы подкинуть дров, мне приходится выходить на улицу всего один-два раза за ночь». «А при какой температуре печь может выйти из строя?» полюбопытствовал Джон. Аден наморщил лоб. «Не хотел бы я об этом узнать, но, возможно, при температуре ниже сорока. И уж наверняка при минус пятидесяти или вроде этого». «В этом году продажи идут хорошо», – сказал Джон. «Господь благословил нас, особенно продажами в конце года», – согласился Адден, не поднимая глаз от перекрестков округа Аддамс. До Рождества оставалось всего две недели, и бизнес был как никогда оживленным. На туристов, приезжающих из Цинциннати, этого бастиона консерватизма и старой финансовой аристократии, Оказалось, не повлияло даже замедление темпов экономики в стране. Эти люди ценили традиции амишей, восхищались их трудолюбием и качеством производимых ими вещей настолько, что проходили мимо таких известных брендов, как Puigicom и Lane, и с готовностью выкладывали свои деньги в безымянные товары амишей. В некотором смысле, амишские изделия сами по себе являлись брендом. их изготавливали в маленьких мастерских или просто в небольших скромных помещениях в различных аเมрских общинах, расположенных в Огае, Индиане и Пенсильвании. Здесь на Уиттридже не проводили ни рождественских, ни воскресных распродаж из почтения к святой сути религиозного праздника. Тем не менее, существовала распродажа конца года, которая служила той же цели, но была лишена некорректности. Я, пожалуй, займусь печкой, сказал Джон. Выйдя из офиса, он пошёл по коридору к двери, ведущей на улицу, где располагалась пристройка, чем-то напоминающая гараж, в который и размещалась печь. Большая часть дров была сложена на улице вдоль северной стены пристройки и теперь была покрыта снегом. Джон вспомнил, что внутри помещения было достаточно сухих дров. Потом, когда начнётся оттепель, можно будет перенести туда и дрова с улицы. И даже если опили не будет, то можно будет занести в помещение и заснеженной дрова, чтобы они подсохли от жара, идущего от печки. Открыв большую металлическую дверцу, парень перемешал угольки длинной кочергой, пепел посыпался в специальное отделение снизу. Угли, которые остались на поверхности, засветились красными огоньками. Джон вытащил ящик с пеплом, отошёл с ним на некоторое расстояние. от пристройки и аккуратно рассыпал по земле. Он следил за тем, чтобы слой пепла был небольшим и поскорее остывал. Под толстым слоем пепла угли могут продолжать тлеть еще много дней. Если ночью поднимется ветер и сдует верхний слой пепла, то нижний слой все еще раскаленных углей может стать причиной пожара. Водрузив емкость для пепла на место, Джон наполнил печь дровами. До два последних палена он поставил вертикально спереди. После этого подошёл к термостату и задал комфортную дневную температуру. Когда Джон вернулся в офис, Адамс ещё читал перекрёсток округа Адамс. Что ещё нужно сделать до открытия магазина? спросил Джон. Список для доставки тех товаров, которые были проданы вчера, лежит на прилавке с левой стороны, сказал Аден. Нужно их упаковать. Служба доставки приедет в час. А Шэрон придёт? Да, около 9. Он вытрет пыль и займётся покупателями. Лично мне не хотелось бы вытирать пыль, Адан усмехнулся. Мне тоже, но мы делаем то, что должны делать. В этом вы правы, согласился Джон. Как там поживает твоя девушка? спросил Адан, не поднимая глаз. Полагаю, что хорошо. Ответил Джон: "Надеюсь, что дальнейшего продолжения разговору на эту тему не последует. Из-за того, что Ребекка так долго отсутствовала и от неё не было никаких вестей, Джону становилось неловко каждый раз, когда его спрашивали о ней. Кроме того, его снова начинали одолевать всевозможные сомнения по поводу Ребекки. Она всё ещё занята малышом своей тёти в Милре?" "Да", Адам пожал плечами. Кажется, она должна скоро вернуться. Джон ничего не ответил на это, чем ещё больше усугубил положение. О, а ты разве этого не знаешь? спросил Адан удивлённо. Она что, не звонила? Наверное, у неё не было времени, неубедительно пробормотал Джон. Может быть, у неё есть парень, с которым она встречается в Милрое? Если так, то тебе было бы неплохо знать об этом. Огонек в глазах Адена потух. «С какой стати она станет это делать?» – огрызнулся Джон. «Мы только что обручились. А ты спрашивал ее об этом?» Помедлив, Джон ответил. «Да». «И что она сказала?» «Что у нее никого нет». «И она сказала правду?» «Вы знаете что-то, чего не знаю я?» «Нет, я просто спрашиваю». Аден пожал плечами. «Да». Они приехали из другой общины, ты не расспрашивала её о ее прошлом, кого-то, кто знал её раньше? Нет, ответил Джон. Я не видел в этом необходимости. Выходит, ты доверяешь собственной интуиции? Да. Не самый лучший выбор, особенно если тебе нравится эта девушка. Ну да, нравится. Адон повернулся к племяннику. Но не теряй голову только потому, что потерял сердце. Но она, заговорил Джон, подбирая слова, чудесная Чудесная это когда она чудесно себя ведёт, заявил дядя серьёзно. Как сказано в древней книге: "Красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы". Джон, соглашаясь, машинально кивнул головой, после чего потянулся к пачке накладных, чтобы приступить к упаковке товара. Глава вторая. Как мне во всём этом разобраться? Неужели дядя прав в своих подозрениях насчет Ребекки? Почему она ни разу не дала о себе знать из Индианы? Когда же она вернется домой? Держа в руках накладные, Джон начал задумываться. Заметив, что дядя наблюдает за ним, парень быстро пошел в сторону склада, чтобы приступить к упаковке товара. Джон надеялся закончить с этим и к открытию магазина. Но если для упаковки товара потребуется больше времени... То невероятно ему придётся возвращаться к этому занятию, пережив их между обслуживанием покупателей. Джон взялся за работу, заставляя себя перестать волноваться о Ребекке. Ровно без 5 минут 9, когда в магазине уже должны были появиться первые покупатели, со стороны дороги вдруг послышался тяжёлый, глухой звук, как если бы кто-то со страшной силой ударил огромной железной бочки. Джон выпрямился и прислушался, держа в руках дубовый стул со спинкой из реек, который он как раз собирался упаковывать в картонную коробку. "Вы слышали?" крикнул Джон Адану, который всё ещё находился в офисе. Ответ Адана был неразборчив. По крайней мере, с того места, где стоял Джон, его было плохо слышно. И парень продолжал работу. Он плотно запаковал стул в коробку таким образом, чтобы вокруг него не осталось свободного места. и он не сместился при транспортировке, а его тонкие рейки не поломались. Услышав звук от варяющейся двери, Джон поднял глаза. Это была Шерон, его двоюродная сестра, 16-летняя дочь Адена. Шерон была достаточно высокой девушкой для своего возраста, и у нее была привычка часто хлопать ресницами своих голубых глаз, таких же, как у ее отца. Но сейчас она смотрела, не моргая. Шэрон стояла в проёме распахнутой Насти двери. От уличного хода в помещении склада шёл пар. На дороге случилась авария, потрясённо сказала она. Там нужна помощь. Серьёзная? спросил Адан, вбегая в офис. В голубых глазах Шэрон мелькнула забоченность. Я не знаю. Я видела мельком, когда входила. Машину отбросило с дороги к деревям. Пожалуй, я позвоню, сказал Адан. Джон, сходи туда и посмотри, нужна ли там помощь. Мы с Шэром останемся в магазине. Шэрон придержала дверь для Джона. Если я пойду, только от этого толку не будет, сказал он. Я всё равно ничего не смогу сделать. У тебя в повозке есть одеяло? спросил Джон. Одеяло может согреть людей, если они ранены. Да, оно на сиденье. Джон быстрыми шагами вышел из магазина, захватив по пути два одеяла. Он побежал к трассе. Он слышал крики о помощи, которые раздавались из-за небольшого холма со стороны автомагистрали 41-й. Это кричала женщина, и Джон ускорил шаг. Когда парень вышел на трассу, он стал быстро осматривать ее в поисках следов от машины на обочине, но не обнаружил ничего необычного. Наконец, в кувете он заметил следы шин, ведущих за холм. Очевидно, водитель даже не пытался затормозить. Идя на звук голоса, Джон перепрыгнул через кувет, чтобы не угодить в грязь, на дне и выбежал на вершину холма. Увидел внизу синюю четырёхдверную Chevrolet Impala, буквально врезавшуюся в заросли деревьев сбоку от дороги. Кора на деревьях была местами ободрана. Машина находилась в вертикальном положении, её бампер был почти наполовину вогнан в отделение двигателя, а водительская дверь смята внутрь. Голова женщины, сидевшей на водительском месте, была откинута на подголовник кресла. Было видно, что она обезумела от страха. Увидев Джона, она закричала: "Пожалуйста, помогите мне! Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне!" Он подошёл ближе, не зная, как помочь. Англичане придавали огромное значение всем нюансам аварии. Где-то он уже слышал, что неумелыми действиями при оказании помощи пострадавшему можно очень ему навредить и даже серьезно усугубить полученные травмы. «Пожалуйста, помогите!» – снова закричала женщина. Ее глаза, казалось, отстекленели от страха. Джону никогда не случалось бывать в подобных ситуациях, и он судорожно пытался вспомнить возможные варианты помощи. Он внимательно осмотрел женщину, крови на ней не было, но было ясно, что женщина не может с собой выбраться из салона. Джон видел, что дверца машины с её стороны была настолько покорёжена, что не было никакой возможности открыть её. Единственный выход был через пассажирскую дверь с другой стороны, но и этот вариант отпадал, так как она была заблокирована деревом. Женщина смотрела как бы сквозь Джона, будто его там вообще не было, тогда Джон негромко заговорил: "К вам уже едут на помощь, они помогут вам выбраться из машины". О, помогите мне, пожалуйста, помогите мне. Кто-нибудь, помогите мне. Я умираю. Теперь голос женщины стал прерываться. "Старайтесь дышать ровно", сказал Джон, видя, что её дыхание становится нечастым, и её начинает бить мелкая дрожь. "Вот одеяло", он развернул одно из одеял и просунул его через разбитое стекло. Женщина не сделала никаких попыток взять одеяло, и тогда Джон Протянул руку в салоне и аккуратно укрыл её. Женщина в бессилии закрыла глаза, откинула голову на подлокотник и сделала несколько глубоких вдохов. Как вас зовут? спросил он. Джон слышал, как скрипнули шины. Это у обочины остановилось несколько машин. Но самого нужного в этой ситуации звука, которого он больше всего ожидал, по-прежнему не было слышно. Синди Ответила она слабым голосом, продолжая дрожать под одеялом. Что случилось? спросил Джон, стараясь вовлечь её в разговор, чтобы она не потеряла сознание. Дыхание женщины замедлилось, и она выглядела так, как будто сейчас впадёт в беспамятство. Что означало такое состояние, парень не знал, но понимал, что в этом не было ничего хорошего. Я заснула. Вчера вечером очень поздно легла спать. сказала Синди, её веки всё больше тяжелели. Слова женщины объясняли отсутствие на дороге следов торможения. Услышав за спиной чьи-то шаги, Джон оглянулся. На холме стояли двое, и ещё какая-то женщина направлялась к месту аварии. "Я медсестра", сказала женщина. "Я попробую поговорить с пострадавшей". Джон был более чем рад уступить ей место возле машины. Её зовут Синди. Помощь уже в пути, Синди заговорила медсестра мягко. Может быть, вы хотите, чтобы мы кому-нибудь позвонили? Да, позвоните Мегги, сказала Синди. Она ваша родственница? Просто подруга. Вы могли бы назвать номер её телефона? Да. Джон слышал, как Синди начала диктовать, но не расслышал цифры. Медсестра достала мобильный телефон и стала быстро набирать номер. Когда медсестра отошла в сторону, чтобы поговорить по телефону, Синдзи осталась одна. Джон увидел, что её голова снова упала на подголовник, а глаза стали закрываться. Испугавшись, что у Синдзи может начаться болевой шок, и она потеряет сознание, он снова заговорил с ней. Мы вызвали скорую, она уже едет. Осталось подождать совсем немного. Но, казалось, Синдзи его не слышала. Захлопнув мобильный, медсестра снова подошла к машине. Она не отвечает. Синдзи не реагировала. Ме sister просунула голову в разбитое окно, в котором сверху и снизу торчали небольшие осколки стекла. "Ой, ой", проговорила ми sister. "Синди, проснись. Синди, ещё немного. Держись, дорогая". Она взяла женщину за руки и слегка потрепала за плечо. Синди дёрнулась вперёд и очнулась. "Давай же, давай, дыши", говорила ми sister около её уха. "Держись". Джон повернулся к дороге, откуда наконец-то послышался вой приближающейся сирены. Они едут. Слава богу, медсестра продолжала трясти Синди за плечо каждый раз, когда ей казалось, что женщина вот-вот потеряет сознание. Первы прибыла машина пожарная из вест Юниона. В ней были молодые ребята, которые быстро спустились с холма, направились к месту аварии. Оценив ситуацию, они тут же поняли, что для вскрытия автомобиля им понадобятся специальные гидравлические инструменты. Пока инструменты разгружали, Синти надели маску с кислородом. Ей стало заметно легче, и она смогла немного расслабиться, откинувшись на спинку сидения. Когда пожарные приступили к работе, Джон был поражен количеством разнообразных инструментов, которые были у спасателей. Он обратил внимание на гидравлический резак, при помощи которого им удалось раздвинуть металл. Один пожарный вставил его между дверными петлями и включил. Под скрежет металла образовалось отверстие, в которое затем вставили пару гигантских ножниц. Поражённый Джон наблюдал, как после этого они, взяв похожие ножницы, но поменьше, откусили ими дверную ручку. Снова послышались звуки сирены. Джон поднялся на холм и увидел патрульную машину, которая следовала за каретой скорой помощи со стороны 41-й автомагистрали. Он подождал, пока медики спустили носилки и положили на них Синти, после чего решил, что ему пора возвращаться в магазин. Входя в дверь магазина, Джон увидел, что адень занят покупателями, а Шэрон показывала какой-то молодой паре высокие напольные часы и выглядела при этом очень беспомощной. Увидев Джона, она явно почувствовала большое облегчение. Что-то серьёзное? спросил Адан у Джона, прерывая беседу с покупателями. Глаза всех присутствующих обратились к Джону. Женщина попала в аварию, ответил он. Она в сознании. Других участников аварии не было. Она ушиблась. Её только что вытащили из машины и положили на носилки. Она говорит, что заснула за рулём по пути на работу. Какой ужас! Хорошо, что не случилось чего-нибудь похуже, сказал Аден, снова поворачиваясь к своим покупателям. И жизнь в магазине в замеревнем мгновении пошла дальше своим чередом. Джон подошёл к часам, решив помочь Шэрон. "Я могу быть чем-то полезен?" спросил он. "Да", ответила Шэрон, едва сдержав вздох облегчения. Затем, повернувшись к покупателям, она сказала: "Этот Джон Миллер Он сможет ответить на ваши вопросы лучше, чем я. Я бы пытаюсь, сказал Джон, обращаясь к молодой паре. Итак, что именно вы ищете? Молодые люди объяснили, что им для фойе требуются часы с элегантным дизайном и не слишком вечерние. По размерам они должны быть приблизительно от 80 до 96 дюймов в высоту и умещаться в нишу шириной 42 дюйма. Джон достал из-под прилавка измерительную рулетку, и через 10 минут часы были успешно проданы. Довольные покупатели заказали доставку в пригороды Дейли Хиллс, расположенный на южной окраине Сент-Синцати. Молодая пара ушла, а у Джона появилась свободная минутка, чтобы перевести дыхание, но тут он с раздражением заметил, что тревожные мысли о Ребекке снова вернулись. Авария с свидетелем, который он только что стал Ещё больше усилила его чувство неопределённости. Мир такой опасный, думал он. Из-за какого-то одного мгновения всё может поменяться до неузнаваемости. Ему бы очень хотелось знать, когда вернётся Ребекка. И как быть, если окажется, что его подозрения действительно имели основание? Что если у неё действительно была какая-то тайна в Милрое? Может быть, у неё там есть молодой человек, которого она любила раньше? Или всё ещё продолжает любить? Что если она утаила от него что-то, о чём ему, по её мнению, лучше не знать? Что-то важное, что могло бы разрушить их помолвку. Была ли Ребекка, которую он любил, способна на такое? Эти мысли кружились у него в голове без остановки. Джон безуспешно пытался прогнать их прочь, и тут как раз в магазин вошёл новый покупатель. Глава 3 По дороге на Уиттрич ехал серебристый микроавтобус Dodge Caravan на 12 пассажиров. В нём на заднем сиденье сидела Ребекка, еле втиснувшись между полной Амандой Тогер и её мужем Дэвидом с жиденькой неказистой бородкой. На местах перед ними расположились Рой и Дороти Миллеры в четырёхмесячной Элизабет. Все эти молодые люди направлялись навестить своих родственников на Рождество. Ребекка была знакома с ними ещё со времени своего детства в Милрое. Знала она и супружескую пару постарше, Джеймса и Лору Миллеров, которые сидели впереди вместе со своей дочерью Сьюзен. На сиденье рядом с водителем сидел мальчик лет 12, сын Лоры и Джеймса, Эндрю. Ребекка что-то слышала о том, что Эндрю нравится одна из его кузиниц со стороны Каймов. Ребекка подумала, что возможно, он ехал повидаться с этой девочкой вместе того, чтобы написать ей письмо. Всех пассажиров микроавтобуса ожидал приятный воскресный вечер. Молча он Эндрю не сказал практически ни слова на протяжении всей поездки. Он едва взглянул на Ребекку, когда та заходила в микроавтобус. Нельзя сказать, чтобы у Ребекки было до него дело, но этот мальчик почему-то напоминал ей о Джони. Ребекка глубоко вздохнула. Уходя от Эммы, она была уверена в том, что всё будет хорошо. Она собиралась рассказать Джону про своё обещание, данное Этли, если он захочет об этом узнать. А если бы Джону не захотелось говорить на эту тему, то это её тоже бы вполне устроило. Она была честна перед собой, уезжая в Милрой. Да, она когда-то любила Этли, любила его сильно, но всё это осталось далеко позади. Её сердце с тех пор стало более зрелым. Оно стало больше, и в нём появилось место для новой любви и привязанности, место для Джона. И она очень хотела, чтобы Джон заполнил его, чтобы он всегда смотрел на неё с тем же неподдельным чувством, как и в тот день, когда сделал ей предложение. Страх перед прошлым, неотступно преследовавший её перед поездкой, теперь отступил куда-то. Он будто растаял при дневном свете. Думая об этом, она улыбнулась. "Признавайся, о чём ты думаешь?" прошептала Аманда, подпрыгивая на своём сиденье на каждой кочке. "О ком эта загадочная улыбка? Джон ждёт тебя?" "Откуда вы знаете о Джоне?" прошептала Ребекка в ответ, чувствуя, что предательски краснеет. "Оу," произнесла Аманда с улыбкой. "Сароко на хвосте принесла. Ты же знаешь, как это бывает." "Ну да, она приносит" Согласилась Ребекка. Да именно о нём я и думала. Я не знаю, ожидает он моего приезда в это воскресенье или нет. Я никому ничего не сообщала. Но ну, тебе бы следовало сообщить. Но всё возможно, и так догадываются, допустила Аманда. Твоя мать знает, что малыш родился, верно? Да, я написал ей об этом на следующий же день. Хотя, возможно, никто не сказал об этом Джону, заметила Аманда. скорее утвердительно, чем вопросительно. Возможно. Не знаю. Лицо Ребекки стало задумчивым. Наверное, мне надо было что-нибудь придумать, чтобы сообщить ему. Но было так много событий. Как бы там не было, он будет счастлив тебя увидеть. Ты, наверное, просто не успела дать ему знать. Ты ведь не очень долго отсутствовала. Около 3 недель. Это не очень долго. Всё-таки я должна была позвонить или написать ему. Мне нужно будет извиниться перед Джоном. У тебя был его адрес? Я никогда не знала его адреса. Ты никогда ничего не отправляла ему по почте, даже открытку на Рождество? Я просто отдавала всегда ему в руки. Ну ничего, не беспокойся об этом. Парни есть парни, им только бы девушка была рядом. Микроавтобус притормозил и повернул на более узкую дорогу. "Это твоя улица?" спросила Аманда. «Да», — ответила Ребекка, когда водитель сделал резкий поворот. «Наш дом слева». «Ну, тогда до воскресенья?» — просила Аманда с надеждой. «Мне будет приятно увидеть знакомое лицо». «А вы приедете сюда?» «Я не знаю», — Аманда немного приуныв. «Если и нет, то, надеюсь, я увижу еще каких-нибудь знакомых из Милроя». «Я думаю, знакомых должно быть много», — сказала Ребекка, когда микроавтобус подъехал еще медленнее, приближаясь к дому Каймов. Как же радостно снова видеть свой дом. Здесь красиво, сказала Аманда Ребекке с одобрением. Затем, когда микроавтобус остановился, она кивнула Дэвиду, чтобы он вышел и помог Ребекке. И Дэвид, и Аманда протиснулись вдоль прохода микроавтобуса и вышли на улицу. Ребекка последовала за ним. Дэвид отправился за её чемоданом, а Ребекка тем временем подошла к водителю, чтобы заплатить за проезд. Когда она расплатилась, её чемодан уже стоял на мёртвой земле. Дэвид и Аманда вошли обратно в микроавтобус, который поехал по дороге и вскоре исчез из виду. Девушка осталась стоять на дороге, оглядывая родную улицу и радуясь своему возвращению домой. Глава 4. Хотя Ребекка отсутствовала недолго, она чувствовала себя так, будто не было дома. очень давно так много событий произошло в её жизни за этот период что она ощущала себя старше и мудрее как будто всё это время она росла не по дням а по часам благодарю тебя, Господи, прошептала она, наклоняясь за чемоданом. Ты был так добр ко мне, ты послал мне эту поездку в самый подходящий момент, чтобы привести меня в чувство. Эмма оказалась очень мудрой и дала мне столько добрых советов, должно быть, ты знал, В чем именно я нуждаюсь». Кухонная дверь медленно отворилась, и на улицу вышла мама Ребекки. При виде дочери ее лицо расплылось в улыбке. «Я так и думала, что мне не послышалось. Как же хорошо, что ты вернулась домой». Мать и подошла к Ребекке. Наскоро обняв дочь, она протянула руку к чемодану. «Спасибо, мам, я донесу сама», сказала Ребекка. «А где все?» «Как обычно, в это время». Папа в городе, поехал за какой-то частью для граблей. Они сломались ещё осенью, а теперь надо готовиться к будущей весне. Надеюсь, что эта деталь найдётся в магазине. Дети ещё в школе? Выходит, ты смогла приехать вместе со всеми? Да, я узнала об этом только в воскресенье, но к тому времени я уже отослала тебе письмо. Как бы там ни было, я решила, что вы ждёте меня примерно к этому времени. Я ждала тебя, но думала, что, может быть, ты приедешь завтра. Итак, как поживает малыш Джонатан? Он только и делает, что ест. Мне показалось, что он был не слишком рад своему появлению на свет. Мать и засмеялась. Они все такие, по крайней мере, мои были именно такими. Нужно время, чтобы привыкнуть. Только со временем мы учимся ценить, что Господь приготовил для нас. А как себя чувствует Леона? В среду она была уже на ногах и понемногу принималась за работу. Я говорила ей, чтобы она ещё немного полежала, но она не слушалась. Она считает, что ей нужно как можно скорее прийти в форму. Как это похоже на Леону? И на тебя тоже, заметила Рэйбекка. Ну, мы ведь сёстры, мне бы очень хотелось повидаться с ней. И как тебе было тянуть на себе целый дом? Ребекка на мгновение затаила дыхание. Сначала было страшно. К счастью, у меня было несколько дней, чтобы принаровиться. Пока Леона ещё могла что-то делать по дому. Это было правильным решением приехать пораньше. Я думала, что Леона это тоже поняла. Мать я кивнула. Я так и думала, учитывая, что для тебя это было бы в первый раз, теперь ты стала опытной и востребованной даже у нас в округе, если ты захочешь. Ребекка наморщила лоб. Столько подгузников всего за несколько дней, не знаю, не знаю. Мати рассмеялась. Кроме того, за это мало платят. Немного меньше, чем за уборку в домах англичан. Я полагаю, что именно поэтому многие из нас делают это только для своих родственников. Ну, заходи в дом и отдохни. Нет смысла говорить на холоде. Адже он не спрашивал, когда я вернусь, спросила Ребекка с беспокойством. Нет, я думала, что ты сообщила ему. Разве ты не написала ему так и даже когда и мне? Ребекка состроила гримасу. У меня не было его адреса. Но я знаю, что это не оправдание. У меня было столько дел. Это действительно не оправдание. Я знаю, сказала Ребекка. Но я рада, что мне кое-как в чём удалось разобраться. Я была страшно занята. Может быть, если я всё объясню Джону, он меня поймёт? Возможно, он и поймет, но нехорошо оставлять своего бойфренда без каких-либо вестей на долгое время. Мам, не нужно будет тебе кое-что рассказать. О, мать и помедлила у кухонной двери. Ты помнишь Этли из Милроя? Да, вы были очень дружны с ним когда-то, верно? Да, но все казалось куда серьезнее, сказала Ребекка. Затем помедлила. Тогда я думала, что по-настоящему люблю его. Это было в шестом классе. Мать взглянула на нее. «К чему ты все это говоришь? Ведь ты уже не любишь его, настолько я понимаю». «Все это было давным-давно». «Это верно», — согласилась Ребекка. «Но это уже долгое время не давало мне покоя. Я не совсем доверяла своему сердцу». «Ты ведь сейчас уже не такая, какой была тогда. Если ты позволила Этли заполнить твое детское сердце, каким оно было тогда...» Ты теперь, когда ты выросла, ты можешь позволить Джону заполнить его. Он подходит тебе намного больше. Я знаю это, но я позволила Этли заполнить его. Он просто заполнил его и всё, возразила Рибекка, мать тебе пожала плечами. Никогда не удаётся заметить, как это происходит. Просто происходит и всё тут. Тем не менее, ты можешь в душе открыть или закрыть дверь. И теперь, когда у тебя есть Джон, Ты можешь просто закрыть дверь для воспоминаний об Этле. Да, ответила Ребекка. Эмма сказала то же самое. Но до поездки в Милрой я не знала этого. Почему? Что произошло в Милрое? спросила Мэтти. Её нахледывали подозрения. Ты же не виделась там с Этлем? Он ведь не стал тебя разыскивать? Нет, мама, ничего подобного. Я пошла к мосту в Маско, к которому мы раньше приходили вместе. Мне хотелось постоять там, подумать, разобраться с тем, что между нами было. Потом через некоторое время Этли встретился мне на дороге. Он приезжал в гости к родственникам. И что произошло? спросила Мэтти. Ничего страшного. Он перешёл в другую общину к минанитам. Ты же знаешь об это. Он собирается жениться. Я думаю, что это хорошо, что мы встретились. Это помогло мне осознать, как сильно в действительности я люблю Джона. и как он мне нужен. Отлично, сказала мать и с облегчением. У всех были какие-то первые чувства в ранней юности, но все меняется по мере того, как мы становимся старше. Когда мы вырастаем, начинается настоящая жизнь. Вот именно так я себя и ощущаю теперь, мам. Как будто я выросла. Как ты думаешь, Джон очень расстроится? Мать улыбнулась дочери, а затем сказала. Не думаю. Теперь ты избавилась от этого бремени. Ну что ж, дочка, ты поможешь мне идти в коровнике? Он будет очень этому рад. Я думаю, что такая работа для него ещё немного тяжеловата. Да и мне на кухне тоже нужна твоя помощь. Что ты готовишь? Булочки с корицей. Давай скорее передевайся, можешь пока оставить одежду на кровати, а позже повесишь её в шкаф. Заодно посмотришь, нужно ли что-нибудь погладить. Я мигом пообещала Ребекке направляясь к лестнице. Открыв дверь своей комнаты, она на мгновение замерла, передаваяся охватившим её ощущением. Это была её комната, место, куда она приходила, когда ей хотелось побыть одной. Здесь она плакала, когда ей нужно было выплакаться накопившиеся слёзы, и где никто её не видел. Это было сердце её дома. Подойдя к кровати, она нежно провела рукой по покрывалу, Сшитые квадратики ткани радовали её глаз, а мягкие пушистые узелки на кисточках ласкали пальцы. Она почувствовала, что на её глаза навернулись слёзы. "Как глупо", сказала она себе. "Это же просто комната". Но как же ей было приятно вот так просто стоять на месте, вдыхая запах родного дома. Затем стремительно, чтобы наверстать упущенное время, Рэйбек достала из чемодана одежду, разложила её на кровати и переодевшись в домашнюю одежду, поспешила вниз. Глава 5. Лука Байлер сидел в кабине погрузчика New Holland и думал о том, как бы ему поскорее справиться с работой. Несколько недель тому назад прошёл снегопад, теперь снег уже таял, и на хозяйственных дорожках было грязно. Ему были видны передние коровники, где кормился скот. Животные непрерывно месили грязь копытами, превращая землю во дворе в вязкую кашеобразную массу. Эмма, у которой он работал, не любила, чтобы животные пачкались в грязи, обростая глинистой коркой, засыхающей на животе и приобретая при этом неприглядный и антисанитарный вид. Ему нужно было переместить круглые контейнеры для корма на новое место, чтобы дать этой части двора подсохнуть. Насколько он мог судить по погоде, зима ещё только начиналась. У Луки в кармане лежало письмо, которое Эмма хотела отправить, и которое он выкрыл прямо из почтового ящика. Это письмо жгло его карман, заставляя Луку как можно скорее доставить его домой. От этого конверта веяло опасностью такой же, какая исходит от повреждённого осинового гнезда в летнее время. вне всякого сомнения взять это письмо из почтового ящика Эммы было отвратительным поступком с его стороны как бы там не было именно Эмма обеспечивала его работой хорошо платила за неё а временами даже давала какие-то деньги сверх заработанного страх перед возможными последствиями но также и восторг от того как ловко он поступил не оставляли лука на протяжении всего дня Что если меня поймают? Но как меня могут поймать? Больше что всё время теряется. Ейма просто подумает, что письмо потерялось, если она вообще станет об этом думать. Возможно, она никогда не вспомнит об этом письме. И потом, разве у него не было права узнать, что в нём? Разве он, точнее, его семья не имеет права унаследовать то, что всегда принадлежало им? Заполучив это письмо, он, возможно, сможет обезопасить будущее для всех них. Ведь Эмма собирается вернуть эти фермы их законным владельцам. Теперь его мать не будет больше обвинять его в том, что он бездействует. Видя, как все три семейные фермы ускользают от них, она больше не станет обвинять его в том, что он забыл обо всём на свете, бегая за Сьюзи Брукхолдер. И перестал к чему бы то ни было стремиться. Лука мечтательно вздохнул, думая о деньгах, которые могут попасть к нему в руки, и снова вспомнил о Сьюзи. Смешно подумать, но она готова довольствоваться очень малым. Она хочет только моего внимания и моей любви. Так почему же меня так сильно волнуют деньги, если они не волнуют Сьюзи? Его отец, Рубин, тоже не придаёт деньгам большого значения. Более того, Большая часть известных ему мужчин тоже особо не заботится о деньгах. Или же это только кажется? Может быть, в жизни есть что-то, о чём он не знает, какое-то тайное знание, которое отсутствует у него в натуре. Его мать, Речел, кажется, так и думает. Лука видел то разочарование, с которым она всегда смотрит на него, когда в семье ведутся разговоры о деньгах или фермах. В её глазах было обвинение, упрёк что он недостаточно заботится о том, чтобы иметь самое большое значение в жизни, о стабильности. Но так ли уж это важно на самом деле? Он без труда мог от всего этого отказаться. С другой стороны, письмо в его кармане доказывало, что это не так. Мысли о прошлом воскресенье, проведённом в сьюзе, о её глазах, светящихся от радости только от того, что он находится рядом с ней в доме её родителей, Снова вернулись к нему. Сьюзи подавала печенье и нарезанный кусками шоколадный торт на обычном, ничем не примечательном белом блюде. Но он видел, что она радовалась просто тому, как красиво было уложено печенье и куски торта. Она старалась для него. Сьюзи была к нему очень и очень равнодушна, а он относился к ней так же, как к своему старому одеялу, которым пользовался в повозке. Изношенная, да. Простенькая, да. Но удобная, привычная и занимающая важное место в его жизни. К чему менять его? К чему избавляться от него, как от сорняка в огороде? Совсем иначе ощущал он письмо в кармане. Это была опасность с выпущенными когтями, увлекающая его в полную неизвестность. Почему бы просто не вернуть письмо обратно и забыть о нём? Но тут Лука вспомнил о матери. Что она скажет и как она посмотрит, если узнает о том, что он сначала тайком выкрал письмо из почтового ящика Эммы, а потом положил его обратно. "Лука, скажет она, не могу поверить, что ты это сделал". А её глаза скажут: "Ты такой же неудачник, как и твой отец, безнадёжный человек, который готов довольствоваться малым". пока у него есть теплая постель и пища на столе. И не важно, что эта пища скудна, а постель застелена старым лоскутным рукодельным одеялом, которое сшила твоя мать еще для своей первой брачной ночи. Подними голову, будут говорить ее горящие глаза гневом. Вспомни о Ребекке. И тут образ этой девушки пронесся в его сознание. Лука потрогал письмо в кармане. Он привезёт его домой как можно скорее. И пусть будет, что будет. Сьюзи никуда не денется. Она будет ждать его, если нужно, но из-за этого не стоит останавливаться перед какой-то другой дверью, если она может раскрыться перед ним. Если она будет открыта, он войдёт. Вздохнув, Лука повернул ключ зажигания джипа Холланда и стал ждать, когда на таймере загорится сигнал, показывающий, что мотор разогрет. Затем он завел двигатель, а живая машина взревела. Из выхлопной трубы несколько секунд шел черный дым, а потом Лука медленно выехал из амбара, давая двигателю окончательно разогреться. Выехав за ворота, Лука яростно принялся за работу, перевозя контейнеры для корма на новое место. Теперь он ощущал необходимость сделать все как можно быстрее, поскольку новости, которые лежали в его кармане, не терпели промедления и должны были быть доставлены домой как можно скорее. Скот последовал за ним. Животным было любопытно наблюдать за тем, как контейнер наполовину оторвавшись от земли, с шумом переезжали на новое место. Несколько раз Луке приходилось замедлять движение, чтобы не задеть одной из коров металлическим контейнером. Из-за этих заминок он нервничал. Если бы он в спешке задел одну из коров, Т[_о]й мы был бы, по крайней мере, трудно объяснить Эми причину сломанных ног или рёбер животного. И подобная трамма задержала бы его здесь до позднего вечера. Наконец, все три контейнера были убраны со скользкой грязи и заполнены свежим сеном. Лукаво шёл в дом. Он сказал Эми, что на сегодня он всё сделал и теперь уходит. На мгновение у него мелькнула мысль: что виноватое выражение лица может выдасть его. Но он тут же взял себя в руку, вспомнив о том, что стояло на кону. Лука запряг свою лошадь и выехал со двора Эммы, стараясь не гнать. По пути домой мужество снова покинуло его. На него давила вся серьезность совершенного поступка. Может быть, все же вернуть письмо обратно в почтовый ящик Эммы? Нет, теперь, когда он уже отъехал от фермы, Эмма непременно заметит его возвращение. Кроме того, ему придется иметь дело с разгневанной матерью, если он сейчас проявит нерешительность. Она, конечно же, обо всем узнает. В ее присутствии он тут же во всем сознается. Его вина перед ней выдаст его еще скорее, чем его вина в том, что он взял письмо Эммы. Приближаясь к дому, Лука увидел выходящего из амбара отца. Отец остановился и он не мог. и стал ждать, пока парень въедет по двор. «Мне не удастся прямо сейчас увидеться с мамой. Он явно хочет, чтобы я помог ему сделать какую-то работу по хозяйству». Остановившись, Лука соскочил на землю и стал отцеплять повозку. Его отец подошел к нему и принялся помогать сыну с другой стороны, чтобы тот не пришлось ходить вокруг лошади. «Я рад, что ты приехал пораньше, Лука», — сказал он. Мне нужно ехать в город. Во время последнего урагана сломалась водопроводная магистраль. Я обнаружил это только сегодня. Я не знал, кто будет кормить скот, но твой приезд всё облегчает. Сколько мешков корма ещё нужно? Только один на заднее пастбище, и тебе нужно будет сделать это до наступления темноты. Я думал, что смогу сам справиться, но тут заметил лужи на земле с западной стороны и пришлось задержаться. На верхнем пастбище уже всё в порядке. Мне нужно сначала поговорить с мамой, заговорил Лука торопливо. Это не займёт много времени. Ну тогда поговори с ней прямо сейчас. А как ты поедешь? Ты можешь взять мою лошадь? Я уже запряг другую. Рыбеньки вновь в сторону амбара. Мне в любом случае нужна свежая лошадь. Я должен добраться до магазина со строительными материалами до 5, иначе они закроются. Хочешь, я помогу тебе прицепить повозку? Конечно, я спешу. Предположив, что его отец возьмёт двухместный экипаж, чтобы доставить домой материалы, Лука отправился за ним. В зимнее время экипаж его родителей стоял внутри амбара, потому что в это время года они в основном пользовались одноместным. Он был маленьким и лёгким, и в нём было достаточно места, чтобы уместиться вдвоём. Распахнув дверь амбар, Настиш Лука вывез повозку как раз в тот момент, когда его отец вернулся с лошадью. После этого потребовалось всего несколько минут, чтобы поставить лошадь под оглобли, и его отец наконец отправился в путь. Когда повозка повернула и выехала на асфальтированную дорогу, Лука направился к дому. Его мать была на кухне и готовила салат. Перец, помидоры и цветная капуста лежали на столешнице, дожидаясь своей очереди. «У меня есть кое-что». что может тебя заинтересовать», – объявил он, уверенный в том, что кроме них в доме никого не было, но на всякий случай все же оглянулся по сторонам. «Здесь никого нет», – сказала мама «вытирай руки, а белый передник». «Что там?» Он сел за кухонный стол и достал из кармана письмо. «Это письмо от Эммы юристу. Она опустила его в почтовый ящик сегодня утром». «В самом деле?» Еречил тоже села и протянула руку за письмом. Когда конверт оказался в её руках, она аккуратно осмотрела его со всех сторон. Подойдя к чайнику, от которого шёл пар, она поднесла к нему конверт, осторожно приподнимая отклеивающийся край. Скрыв конверт, она достала письмо и опять села за стол, и развернув бумагу, стала читать вслух. Уважаемый месье Бреджвей, Пожалуйста, примите мою благодарность за ваш любезный визит ко мне домой 2 недели назад. После нашего разговора я пришла к окончательному решению вопроса о распределении моего имущества в завещании. По причине моей продолжительной и тяжёлой болезни я хотела бы распределить денежные ассигнования между родственниками, а также три фермы, которые будут унаследованы в соответствии с моей волей. Вы можете самостоятельно определить сумму, передаваемую моим родственникам, утроив процентную ставку, указанную моим братом Милитом в его завещании. Исходя из предоставленного мной списка, прошу распределить эту сумму между всеми моими родственниками. На этом месте Рэйчел сделала паузу. У меня сохранилась копия завещания отца. Мы легко можем подсчитать, сколько это будет. Хорошо, продолжай. Я хочу узнать, что будет с фермами. Речил наконец, испытывая чувство гордости за своего сына, продолжал читать. Затем, пожалуйста, укажите Ребекку Каим из города Юнион Агая, дочь Лестера и матери Каимов, в качестве главной наследницы всего имущества. Речил вскрикнула. Лукав вскочил с места. Всё это с тем же условием, которое поставил Милит Когда он просил вашего отца составить его завещание, мне было тогда всего 20 лет с небольшим. Это условие заключается в том, что Ребекка Каим должна выйти замуж только за мужчину из общины амишей. Под общиной амишей подразумевается такая, в которой не позволительно пользоваться автомобилями. Она также может, как и я, оставаться незамужней, если она того пожелает. Я сознаю, что речь идёт о большом состоянии, и сё состояние моего брата было значительно меньше, когда он принял это решение относительно меня, исходя из глубокой озабоченности моим благополучием. Тем не менее, он остался верен своему обещанию, даже когда его состояние увеличилось, так как он верил, что Господь благословил его. Я буду действовать, руководствуясь тем же убеждением и буду благодарна вам, если вы уведомите Ребекку Каем об этом решении с заказным письмом, когда вам будет удобно. Меня не нужно ставить в известность относительно переписки между вами и моей наследницей, но я буду ожидать, что вы обратитесь ко мне за подписью всех необходимых бумаг. Искренне ваша Эмма Миллер, Милрой Индиана. Лицо побледнело. Она это сделает, только на этот раз всё наследство достанется даже не родственнице. Мысли Луки кружились вихрем. Он едва слышал, что говорила мать. Он только сказал: "Мне нужно идти работать". Он встал, но чувствовал себя так, как будто земля уходит из-под его ног. Прежде чем выйти, он повернулся и сказал: "Запечатайте письмо. Завтра я отпощу" его в почтовый ящик. Эмма заметит, если оно пропадёт. Поскольку его мать ничего не ответила, Лука посмотрел на неё. Мы его не отправим, проговорила Рэтти с бескровными губами. Мы должны его отправить, сказал он. Иди, делай свою работу, сказала она, поднимаясь и снова принимаясь за салат. Господь поможет нам. Мы как-нибудь преодолеем эту беду. Мы обязательно это сделаем. Глава 6. Джон пытался заставить себя сосредоточиться на работе, но постоянно думал о Ребекке и о том, когда же она наконец сможет вернуться. Несколькими минутами ранее в магазин вошла ещё одна молодая пара, интересовавшаяся сундуком среднего размера, с утопленными петлями, сделанными из вишнёвого дерева и обработанного морилкой. Джон надеялся, что это его последний покупатель на сегодня. Мы ищем подарок для нашей дочери на Рождество, сообщила ему мама. Её голубые глаза сияли. Наклонившись над сундуком, она провела пальцем по гладко отполированной поверхности. Идеальная вещь для Кэндис, прошептала она восхищённо. А как ты доставишь его домой? поинтересовался отец, Кэндис, который более всего в данный момент интересовал ценник, но он никак не мог его отыскать. Вот поэтому я и попросила тебя утром вынуть из навигатора заднее сиденье, ответила она. Я надеюсь, что мы найдём что-нибудь такое. У них здесь чудесные вещи. Он кивнул, после чего спросил: Ты уверена, что он поместится? Я ведь ещё хочу купить ту плазму Panasonic сегодня, если возможно. Здесь их не продают, верно? спросила она, переводя взгляд на Джона. Да, ответил он, никогда не видевший, что представляет собой плазма Panasonic, но полагающий, что она имеет какое-то отношение к телевидению. Вот видишь, заявила дама победно, обращаясь к мужу. Ты можешь купить Panasonic по пути домой. Возможно, в Сирекут-Сити. Учитывая, что ты хочешь очень большую плазму, тебе в любом случае придётся заказывать доставку. А это, сказала она, скользяя пальцами по выобразному рисунку, На тёмной поверхности сундука вещи, о которых можно только мечтать. Сегодня этот сундук мы заберём с собой. Мужчина усмехнулся и посмотрел на Джона. Вы смотрите футбол? Нет, Джон покачал головой. Не особенно. Я так и думал. Его рот расплылся в улыбке. Смотреть игру на новый 58-дюймовый плазма это мечта. Не обращайте на него внимания, сказала женщина Джоно. Вот то, что нам нужно: настоящий амишиский сундук с приданым для Кандис и ещё ласкотное одеяло. Это для начала, настоящее начало её новой идеальной жизни. Возможно, одно из этих одеял. Она бросила взгляд на другую часть магазина, а дальше Кандис сможет сама решить, что она захочет. Разве не так? «А что Кандис будет делать с сундуком и с приданным?» – спросил муж. «Ей еще только пять лет». «У вас, Амиша, есть традиция готовить для девочек сундуки с приданным, верно?» Этот вопрос относился к Джону. «Должно быть», – Джон задумался, – «у моей старшей сестры есть кедровый сундук». «Вот именно», – произнесла она торжествующе и повернулась к мужу. «Вот это мне и хочется для Кандис». того, что есть у амишских девочек, чего-то, что будет напоминать ей о реальности жизни. Сегодня всё перепуталось. Взять хотя бы политическую ситуацию. А это на все времена. Настоящий амишский сундук с преданным прямо в её собственной комнате. Мужчина пожал плечами. Кажется, ей нужна ваша помощь. Мы её берём, заявила она с жаром, поворачиваясь к Джону. Я оплачу его, а потом погрузим в навигатор. Я захватила кое-как и одеяло, чтобы не поцарапать сундук при транспортировке. Вы поможете нам его погрузить, верно? Разумеется, заверил её Джон. Мы также оформим доставку. Она у нас бесплатная, если вы захотите ею воспользоваться. Тогда сундук привезут прямо к вашим дверям. Я думаю, что в одеяле мы завернём плазму, тщательно пытался протестовать муж. Пусть сундук доставят В таком случае мы сможем купить плазму сегодня вечером по пути домой. Плазму тоже могу доставить, заявила она твёрдо. В новом телевизоре нет ничего особенного. А это, проговорила она, снова проведя рукой по вишнёвой поверхности. Я хочу привезти это домой сама. Женщина довольно улыбнулась, а её муж продолжал искать ценник. Это всё? спросил Джон Каштанов. Он вспомнил, что женщина говорила ещё о роскотном одеяле. Но ему не хотелось слишком сильно давить на покупателей. Он перевернул маленький ценник и стал переписывать размер и цену в свой блокнот. Он заметил, что муж поморщился, увидев цену. Этот взгляд сказал Джону о том, что большая плазма, которую мужчина планировал приобрести, возможно, теперь будет не настолько большая, а может, и ещё меньше. Если ласкотные одеяла всё ещё интересовало женщину, Зачувствой мужчине Джон уже собирался направиться к расчётной стойке. А одеяла, воскликнула женщина прямо в ухо мужу. Про него мы никак не можем забыть. Возможно, мы теперь не скоро сюда приедем. Мы же не можем подарить Кэнди пустой сундук на Рождество. Это было бы ужасно начать мечту с пустого сундука. Покажите мне, что у вас тут есть, сказала она, глядя на Джона горящими глазами, избегая взгляда мужчины. Джон последовал за женщиной туда, где были выставлены одеяла. Первое, перед которым она остановилась, было с орнаментом из цветов. В центре узора красовался цветочный горошек. Цветы из него расходились вверх и вниз по одеялу, а вся композиция зрительно держалась на двух окружностях. "Не очень", пробормотала дама себе под нос. "Немного переборщили. Посмотрим ещё". Она перешла к следующему лоскутному одеялу, лежащему рядом. «Нет», – заявила покупательница, обращаясь к Джону, который уважительно ожидал с блокнотом и ручки на готове. «Определенно не для сундука с приданным». Джон кивнул, потому что он тоже был с этим согласен. Продажи продажами, но истина оставалась истиной. Муж, который при этом произвел собственные вычисления, тоже согласился, но по другой причине. Я думаю, ты права. Может быть, вот это? Оно будет в самый раз. Погляни-ка сюда. Дама повернулась к мужу и прошла между двумя полками к указанному одеялу. Она подошла ближе, затем отступила назад, но ничего не говорила, разглядывая узор. В центре был круг, образованный перекрывающими друг друга квадратами, напоминающими упавшие домино. Каждый квадрат, в свою очередь, был составлен из разноцветных квадратов. Сам же круг был вписан в шестисторонний, хорошо очерченный многогранник. Внешняя его грань оформлялась яркими прямоугольниками, служила отличным завершением рисунка. «Это именно то, что нужно», – заявила женщина твердо. «Идеально. Мозаика жизни. Столько разных цветов и возможностей их комбинировать со всеми этими квадратиками». Всё, мы его берём. Я тоже думаю, что оно красивое, согласился муж, попытавшись скрыть своё явное удовольствие от низкой цены этого одеяла. Возможно, оно слишком взрослое для пятилетней девочки. Но я полагаю, Кэнди вырастет до него, добавил он, сделанным равнодушием. Она укажет ей в каком направлении двигаться, сказала дама, стоя перед одеялом с довольным лицом. Джон переписал цену производителя и описания товаров в блокнот. Таким образом, в магазине вели учёт проданным одеялам. Цена на всех одеялах была разной. Её определял Аден, исходя из сложности рисунка и объяснений изготовителя о том, сколько времени заняла работа. На одеяле, которое выбрала эта пара, значилось имя Миссис Хемп. Извинившись, Джон пошёл на склад в конце магазина. Найдя коробку и табуретку, Джон вернулся. Все одеяла были подвешены за верхний край и крепились на рамах, что достаточно высоко даже для такого немаленького человека, как Джон. Попросив супругов встать по обеим сторонам одеяла, чтобы оно не упало на пол, Джон снял кнопки сверху и осторожно освободил одеяло. Дама и её муж начали сворачивать одеяло ещё до того, как Джон слез с табуретки. Немного легче работать, когда кто-то помогает, выразил Джон свою благодарность и взял в руки наполовину свёрнутое одеяло. Когда женщина заметила ярлык на одеяле внутри открытой коробки, она наклонилась и прочла имя. А кто такая миссис Кэмп? Это она шила это одеяло? Джон кивнул. Вы можете что-нибудь рассказать о ней? Какая она? Конечно, это Клара Кэмп. Ей около 60 лет, её муж умер от рака несколько лет тому назад. Джон усиленно вспоминал. 5 лет назад закончил он. Она живёт одна недалеко от Юнити, до сих пор продолжает работать на небольшой ферме, которую ей оставил муж, но большая часть её дохода вот эти лоскутные одеяла. "Она амишка", джон кивнул и улыбнулся, вспомнив, как каждое воскресенье видит Клару сидящей на задней скамейке в церкви. Она частенько держит на коленях внука или внучку, помогая одной из своих дочерей Лара была в высшей степени образцовым членом общины. "О, это прекрасно!" воскликнула женщина в восторге от услышанного. "Какой прекрасный пример для Кандис, трудолюбивая женщина. Она должно быть много страдала в жизни. И несомненно у неё золотые руки. Раз она такая рукодельница". Дама любовно погладила рукой одеяло, как если бы коснулась той женщины, которая вручную пришивала на него каждый лоскуток. Клара богобоязненная женщина, согласился Джон, потому что это было именно так, и он полагал, что сейчас было ум, уместно упомянуть об этом. Гордость страшная ловушка. Он знал об этом, и похвала могла причинить большой вред душе человека, чем что-либо другое. Но Клары здесь не было, и поэтому он мог её хвалить. Подняв коробку с одеялом, Джон подошёл к прилавку. Они готовы расчитаться, сказал он Шэрон. Сундук и одно из ласкотных одеял Клары. Кажется, это последнее из её одеял. Думаю, что тебе следует передать матери, что нам нужны новые одеяла. Девушка потянулась за накладной. Я обязательно передам. Я думаю, что она уже работает над новым. Не покладывай рок. Возможно, ей могла по помочь одна из дочерей, предложил Джон, хотя он и сомневался, что у них было для этого время. Насколько он помнил, у всех троих были большие семьи и много забот. Они очень заняты, подтвердила его мысли Шэрон. Я слышала, как она говорила об этом матери в то воскресенье. Джон подумал, что ему нужно будет позже сказать Адану, чтобы тот поднял цену на одеяло Клары. Закончив разговор с Шэрон, он направился туда, где мужчина готовился начать погрузку купленного сундука. У прилавка его жена ждала. Пока Шэрон переписывала цифры и подсчитывала общую сумму покупки с помощью калькулятора на солнечной батарее, "А у вас есть сундук с приданым?" полюбопытствовала она у Шэрон, пока девушка записывала полученную сумму. Шэрон засмеялась. "Есть ли у меня сундук с приданым? Не знаю насчёт приданого, но сундук у меня есть, кедровый". "А почему кедровый?" удивила женщина. "Ваш продавец Джон тоже что-то говорил о кедре". В нём хорошо хранятся вещи, проявила инициативу Шэрон. Это связано со свойствами кедра, кажется. Мама говорит, что он хорошо сохраняет вещи, возможно, даже делает их лучше. Кажется, тогда в вещах не заvoidятся насекомые. Точно не знаю. Тут покупательница с ужасом вспомнила. Но тот, который я только что купила вишнёвый. Я уверена, что это так. Джон только что сказал: "Не пугайтесь", продолжила Шэрон. стараюсь успокоить даму Все наши сундуки имеют кедровую прослойку даже если снаружи они отделаны другим деревом Таким образом они могут выглядеть по-разному но всё равно получаете преимущество кедра О произнесла женщина с облегчением Я очень рада это слышать А то уж я подумала что возможно я совершила ужасную ошибку Вечно я спешу Просто мне очень хочется чтобы у Кандис был правильный сундук "А ведь моя дочь все наши сундуки очень высокого качества", сказала Шэрон, говоря из личного опыта. "Отделка из других пород дерева делает вещь дороже. Поэтому у нас дома сундук просто из кедра". Шэрон состроила гримасу. "Ну, заметила женщина, у меня нет мебельного магазина. Моё дело покупать вещи из хорошего дерева, а не продавать их. Вы выбрали хорошую вещь", уверенно сказала Шэрон, подавая ей чек. Женщина его подписала, отдала Шэрон и положила ручку на прилавок как раз в тот момент, когда Джон и её муж проходили через входную дверь. Всё готово, объявил Джон. Надеюсь, вам всё понравится. Дама заверила его, что так и будет, и поблагодарив всех в магазине, ушла. А Джон снова погрузился в свои невесёлые мысли о Ребекке. Глава 7. Тебе нужно быть осторожней. Пожурил Матти мягко, когда Ребекка показалась на кухне. "Разве можно так бежать по лестнице? Когда-нибудь ты споткнёшься, упадёшь и что-нибудь себе сломаешь". "Я постараюсь. То есть я постараюсь не спешить. Просто мне не терпится взяться за дело уже. Мне и правда очень нужна твоя помощь". Матти кивнул в сторону теста, лежащего на кухонном столе. "Раскатай его. В противне в шкафу. Нужно принести их, а потом пойти подоить коров. А мне нужно приниматься за приготовление ужина. Надеюсь, что с твоей помощью я успею приготовить его вовремя. Просто сегодня утром я взялась за слишком много дел сразу. Ребекка рассмеялась в знакомой картине, вечно хлопотящая по хозяйству мать. «Я знаю, я всегда занята», – сказала мать, ища подходящую кастрюлю, чтобы разогреть кукурузу из банки. «И не надо надо мной смеяться». «Просто мне очень приятно вернуться домой», — сказала Ребекка, позволяя этому ощущению охватить ее с головы до ног. Ритм и порядок домашней работы в данный момент действовали на нее успокаивающе. Вкрыв ящик она взяла скалку и стала раскатывать тесто. Когда на улице послышалось шуршание колес по воске, мать ей подняла глаза. Дети вернулись. Мгновенно спустя дверь Настеж отворилась и, И в гостиной послышался топот нескольких пар маленьких ножек. Ребекка приехала, сказала десятилетняя Кетти, красовавая головой в кухню, к усян тя на булочки с корицей. Она была высокой девочкой для своего возраста, и у неё, как и у Ребекки, были тёмные волосы. Сёстры шли следом. Привет, девочки, поздоровалась с ними Ребекка. А почему ты дома? спросила девятилетняя Виола. Так будь вежливой, сказала мать. Вы должны радоваться, она печёт вам булочки с корицей. Я всё равно не знаю, как это делать, заметила Виола сухо. Теперь она вернулась домой и начнёт командовать нами. Это потому, что вами нужно командовать. Я не могу быть везде одновременно, сказала мать. Ты поможешь мне, если поставишь эти булочки в духовку, сказала Ребекка. Практика это именно то, что тебе нужно. И чем раньше ты начнёшь, тем лучше. «Вот видишь», — заявила Виола, — «она так всегда». «Это полезно для тебя», — сказала мать и просто. «А теперь ты должна выполнить ее просьбу». «Я в школьной одежде», — протестовала Виола. «Это не имеет значения», — сказала мать и. «Вряд ли ты ее запачкаешь. Ты просто поставишь противень в духовку». Виола скорчила рожицу и встала рядом с сестрой за кухонным столом с вытянутыми руками, чтобы противень не касался ее школьного платья. «Ты просто боишься, что Джеймс увидит завтра твою грязную одежду?» Виоле захотелось подразнить Кэти. «Не боюсь», — огрызнулась в ответ Кэти. «Не боишься?» «Я видела, как ты улыбалась ему сегодня». Виола изобразила на лице противную улыбку, черты ее лица искривились, а голова наклонилась на бок. «Я не ему улыбалась, я улыбалась сама себе». «Он в твоем классе сидит как раз напротив тебя». Продолжала виола, будто это было самым великим доказательством. Тише, девочки, сказала Рибека. Духовка готова. Я открываю дверцу. Она такая командирша. Виола снова скорчила рожу. А ты паразит номер 1, сообщила ей Кэти. Как маленькие насекомые, которые делают что жужжит да жужит. Я не жужу, огрызнулась Виола. Это ты жужишь, ты маленький червячок, виляешь, виляешь. "Прекратите", сказала мать. "Кажется, кое-что кто-то заслужил". Мать спокойно взяла Виолу за руку и исчезла с ней в спальне. Скоро оттуда послышались звуки звонких шлепок, за которыми последовали приглушённые всхлипывания. Рибека и Кэт ничего не сказали, молча переставляя противень с булочками в духовку и нисколько не злорадствуя по поводу происходящего в спальне. Они принимали это как данность. как испытание, которое необходимо пройти для того, чтобы вырасти человеком. Аккуратно закрыв дверцу духовки, Рибекка удостоверилась, что температура была такой, как нужно. Ну вот, одно дело сделано. Тут за их спиной появилась мать. За ней следом шла заплаканная Виола. Девочки, идите передеваться, и чтобы вы больше не ссорились, вам понятно? Пети кивнула, направляясь к двери, ведущей на лестницу, и стараясь не смотреть на Виолу. Чтобы та по ошибке не приняла её взгляд за злорадство. Схлипывая, Виола подошла к кухонной раковине, намочила руки и провела ими по лицу. Затем она оторвала кусок бумажного полотенца, стоявшего на столешнице, вытерла лицо и руки и бросила скомканные остатки в мусорную корзину в углу. Младшие сёстры, второклассница Марта и первоклассница Ада, уже спустились по лестнице, переодевшись в домашнюю одежду, стоя у спиной кухни. Биола, должно быть, полагала, что никто, кроме девочек, ее не видит. Она не поворачивалась, на мгновение состроила им рожицу, скривив лицо. Возможно, мать и наблюдала за ней, ожидая чего-то подобного, или же она заметила недовольное лицо Марты и Ады, но она повернулась и разгневанно воскликнула. «Я говорила тебе прекратить это. Похоже, тебе показалось мало. Пойдем, проверим». «Я буду вести себя хорошо!» Я буду, сопротивлялась Виола. Я не хотела. Если ты не будешь следить за собой, то будешь бита ещё и за ложь, объявила мать, неубеждённая доводами дочери. Это было отвратительно. Я только передразнила их, настаивала Виола. Они смеялись надо мной. Не думаю, сказала мать. Я их видела. Девочки отрицательно покачали головами, когда мать и посмотрела на них, ожидая подтверждения своим словам. «Они собирались!» – не сдавалась Виола. «Все, с меня довольна, Матя!» Начинала утомлять этот разговор. «Ты ведешь себя из рук вон плохо. Ты не должна дразнить других только потому, что тебя отшлепали. Это не их вина. Это только твоя вина. И не меняй своих слов!» «Я не меняла!» – настаивала Виола. «Просто они хотят, чтобы меня с словом отшлепали!» «Нет, мы не хотим!» – сказала Марта и Ада в один голос. «Нет, они хотят!» Быстро добавила Вёла: "Они не любят меня". Мэтти уже шла к ней. Подойдя, она взяла Вёлу за руку, игнорируя её слова. Тем временем Ребекка набирала тёплую воду в раковину, выдавила в неё несколько капель жидкости для мыла посуды и закрыла слив. "Можете мыть в этой воде", сказала она сёстрам. Они уже знали, как это делается, но в данный момент они были расстроены. Им сейчас так не хватало поддержки. совета, как им всем надо вести себя, чтобы ссоры наконец-то прекратились и всё снова стало на свои места. Одна дверь отворилась как раз в тот момент, когда Марта и Ада вытирали со стола. Рэйбекка наскоро проверила готовность булочек с корицей в духовке. Вошёл Майтьо. Какая здесь тишина, прокомментировал он, стоя в проёме кухонной двери. Мама наказывает Виолу, сообщила Марта серьёзно. Два раза подряд. Эхом отозвалась Ада. Круто, прокомментировал Мэттью. Возможно, этого окажется достаточно, сказала Эмри Бэка утешительно, искренне надеясь, что так и будет. Два раза подряд. Мэттью слегка присвистнул. Кому же это понравится? Мы все набираемся ума по-разному, сказала Рэйбека. Но она учится на горьком опыте, ответил Мэттью немного озадаченный. Всё ещё размышляя над происходящим, он бросил взгляд в сторону спальни, откуда доносились приглушённые звуки наказания. "Да тебе тоже не всё доходило с первого раза", напомнила ему Ребекка. Мэттью было задумался, но вдруг его лицо прояснилось. "Это потому, что она девчонка", заявил он. "Девчонкам наука даётся труднее". Ребекка бросила на него гневный взгляд. "Тебе тоже не всё даётся легко". Он проигнорировал её замечание. Он сегодня покраснел, шепнула Марта Ребекке, но так, чтобы Мэтти услышал. Но мальчик притворился, что ничего не слышит. Когда она прошла мимо него, его уши стали красными, добавила Марта хихикая. Мэтти по-прежнему делал вид, что не слышит этих слов, но его уши горели. Просто он взрослеет, шепнула Ребекка, обращаясь к Марте, и тоже стараясь говорить так, чтобы быть услышенной Мэтти. Но это не моя вина. И неравнозначны ссоры, наконец запротестовал он. Его лицо выражало гнев. Может быть, Виола тоже и не во всём виновата, сказала Ребекка, приподнимая брови. Он всё ещё обдумывал эту мысль, когда вернулась мать и Виола. На этот раз слёзы были высушены. "Говори", велела мать ей просто и без лишних слов. День закончился, а ужин всё ещё не был готов. "Простите за то, что я дразнила вас". Поговорила виола, глядя в пол. Так-то лучше, вздохнула мать. А теперь пора приниматься за ужин. Ребейка вы сметью должны заняться хозяйством. Ребейка взглянула на часы и кивнула. Я сейчас переоденусь, сказал Мэтю. Он поднялся на второй этаж и плотно притворил за собой дверь. Виола села за кухонный стол со взд и вздохнула. Все остальные принялись за работу. Она медленно возвращалась в их мир, и жизнь пошла дальше своим чередом. а произошедшее было сразу же забыто. Глава восьмая. Через кухонное окно Рэйчел видела, как Лука открыл, а потом закрыл за собой дверь коровника, принимаясь за вечернюю работу по хозяйству. Рубин все еще не появлялся, но она не сомневалась в том, что он скоро вернется из города, и ей хотелось верить, что приедет он с купленной деталью для сломанного водопровода. Боже, молилась она: "Не допусти, чтобы Эмма испортила нам жизнь. Лука заслуживает лучшей доли. Не забудь о моём ребёнке, пожалуйста, даже если ты не помнишь обо мне". Салатная миска стояла на столе. Чайник громко свистел, из его носика струйкой вырывался пар, пролетал несколько дымов и рассеивался в воздухе. Речил уже и забыла, что поставила чайник. Но сейчас, встав, она подошла к газовой плите, чтобы выключить горелку. Бросив взгляд на письмо, которое всё ещё лежало на сто столе, она снова развернула его. Как бы ей хотелось, чтобы там не было тех слов, чтобы это была какая-то ошибка. Но даже не перечитывая, Рэйчел снова ощутила жгучий страх. Эмма отдавала ферму другому человеку. Не просто другому, но совершенно чужому. Конечно же, Такого просто не могло быть, но факт оставался фактом. Взгляд Рейчел упал на салатную миску. Салат всё ещё не был приготовлен. Это отвлекло её внимание, хотя она уже порезала салат, лук и положила его в миску. Но перцы, помидоры, цветная капуста всё ещё лежали на столе. Рейчел заставила себя продолжить работу и стала резать овощи на маленькие кусочки. Но её сознание было затуманено. В нём рождалось тысячи самых разных хаотичных сценариев дальнейшего развития событий. Почему Эмма выбрала в качестве наследницы Рыбеку Каим? Это было совершенно непонятно, с какой стороны не посмотреть. Они не были родственниками, даже дальними. Разве можно отдать деньги человеку, не имея на то веской причины? Что там было написано о том, чтобы выйти замуж за Амиша? Кажется, Ребекка уже встречается с кем-то. Он Амиш или нет? В завещании МД ничего не говорилось о том, чтобы Эмма вышла за Амиша. Ричард знала об этом, потому что она присутствовала при его прочтении. Каждое слово, слетевшее с уст того юриста, до сих пор звучало в её ушах. Она отчётливо помнила всё, что он говорил, всем им относительно того, что будет и чего не будет. Сол Галььерис: "Но разве это возможно? Юристы-англячане, конечно же, не лгут. У них есть судьи, которые следят за такими вещами". Она покопалась в своей памяти, надеясь отыскать хоть какой-то обрывок информации, который бы пояснил это дело. Какое-то случайное упоминание из уст её английских соседей или какую-нибудь статью на подобную тему, прочитанную ещё в школе. Но ничего из того, что приходило в голову речь. и помогало ей лучше разобраться в ситуации. Ее нож с легкостью разрезал помидоры, его лезвие всегда было хорошо заточено. Подхваченные ее энергии кусочки разной формы и размеров попадали в сторону, а красный сок лужицы расплывался по разделочной доске. Нарезая следующий помидор, Рейчел задела ножом палец, оставив длинный и глубокий разрез на коже. Боли она не почувствовала. Слишком её нервы были напряжены, но её внимание привлекла кровь. Она отдёрнула руку, поранила нож и сжала разрез пальцами. Более озабоченная тем, что запачкала помидоры, чем раной, она осторожно отложила в сторону запачканные кровью дольки. Продолжая сжимать разрез, она промыла рану под струёй воды над раковиной, после чего отправилась в ванную, чтобы сделать повязку. Бог карает нас. Эта мысль жгарила сильнее, чем боль от свежего пореза под повязкой. Это ясно как день. Я не могу даже нарезать помидоры. А ведь я делаю это до сих пор, как была маленькой девочкой. Должно быть, мы сильно согрешили. Вот что он хочет сказать нам. Он хочет, чтобы этот грех был искуплен. Другой причины у такой беды просто не может быть. Очищая стол от запачканных помидоров, Речел положила их в отдельную миску. Передвигаясь по кухне, она заметила в окне вернувшегося Рубина. Она потрясла миской, чтобы скрыть ещё оставшиеся капли крови. Теперь кровь смешалась с соком помидоров. В голове продолжали возникать новые мысли. Поломка водопровода это тоже Божье наказание. В её сознании не было ни малейших сомнений насчёт того, что именно Бог протянул свою могущественную длань. с незасигчаймых высот своё величие и собственноручно повредил ту трубу. Чем же ещё можно было объяснить сегодняшнее пришествие? Именно сегодня, по словам Рубина, всё и произошло. Обычно уходило немало дней прежде, чем Рубин обнаруживал подобные поломки. На этот раз всё нижнее пастбище могло оказаться залитым водой прежде, чем он заметил бы это. Но сегодня случилось так, Что он вернулся назад и вовремя обнаружил то, что Бог хотел ему показать. Пробитая труба ведь сама по себе безобидна, но в то же время она была послана им как знак неудовольствия того, кто всё знает. Речь его дрогнула. Эти мысли глубоко жалили её душу, намного острее, чем боль от порезанного пальца. Она жадно искала ответ. Чем это можно искупить? Искупление необходимо. потому что слишком многое стоит на кону. Грех или грехи должны быть обнаружены и отсечены. Рейчел уже запаздывала с ужином, она торопливо продолжала приготовление, не переставая обдумывать сложившуюся ситуацию. Решение пришло к ней довольно быстро. Её мозг одобрил родившуюся мысль. Она была просто идеальна. Теперь, когда у Рейчел появилось решение, она стала двигаться ещё быстрее. Наделенная как бы священной ревностью, она стала думать, что содержание письма касалось уже не только неизменной проблемы денег. Она обладала информацией, имеющей отношение к высоким законам церкви. Она знала, что в глазах ее мужа деньги были не более чем ссор. Недостойные упоминания в озаренном верой святилище его разума, но церковные законы – это было совсем другое, и Рубин не сможет проигнорировать их. Разве Рубин, будучи дьяконом, не несёт ответственность за то, что бы эти законы проводились в жизни и не менялись? Разве Рубин не серьёзно относится к своим обязанностям: находить уклоняющихся с верного пути, обличать, наставлять и побуждать их вернуться в лоно церкви? Разве его повозки не колесит по всей округе в субботние дни и вечерами, тогда как дома у него полно работы по хозяйству? Первое и то, что всю жизнь вызывало у неё лишь досаду, превратилось в определённое преимущество. Как это было похоже на бога, подумала она, послать выход во время бедствий. Она столь отчаянно старавшаяся найти изъян в церкви была замужем за диаконом. Речел поставила приготовленный наконец салат на стол, и в первый раз после прочтения принесённого Лукой письма в ней затеплилась надежда. Возможно, это окажется легче, чем она предполагала. Рубин, кто бы только мог подумать, теперь был её главной надеждой. Но как быть с письмом? Стоит мне сохранить его у себя? Почему бы просто не послать его по почте, как хочет Лука, и избавиться от этого риска? Сложный вопрос, а речь хотела бы действовать без промаха. Она не думала о том, было ли это хорошо или плохо. Она думала только о том, что будет наиболее выгодным для неё, и она решила оставить письмо у себя. Эмма подумала, что письмо затерялось, даже если оно никогда не понадобится самой Речел. Она сможет выиграть немного времени, прежде чем юрист Эммы приступит к работе. Спустившись в подвал, она вернулась с банкой говядины и кукурузы. Кукуруза осталась с прошлого лета, а говядина от бычка, которого они вырастили на ферме и зарезали осенью. Сегодняшний ужин будет простым. Салат есть, на десерт не будет. Ничего, как-нибудь переживут. Когда пришёл Лука, а за ним и Робин, всё было готово. Мясо тушилось в собственном соку, и кукуруза была уже горячей. Лука выйдя из кладовки, ничего не сказал. Свои башмаки он оставил на улице. Речь его заметила, что глазами он ищет письмо. Неужели мальчик ожидает, что я оставлю письмо на виду? Неужели он думает, что я настолько глупа? Ужин готов? спросил Рубин, не дожидаясь ответа. Ушёл мываться. Ренти ничего не ответила, ведь дымящиеся на столе блюда были красноречивее слов. Лука вытер руки о платенце и изо всех сил старался выглядеть спокойным. Сел на своё обычное место за столом. Десерта не будет? спросил Рубин, выдвигая свой стул. Когда он усаживался, ножки стула заскрипели по деревянному полу. "Сегодня не будет", просто ответила Речел. "Я испеку пироги к воскресенью, может быть. Ты починил трубу?" "Я её откопаю", сказал Рубин, "возможно, завтра. По крайней мере, в магазине нашлись нужные запчасти. В наше время никогда ничего не знаешь заранее. В магазинах не любят держать запасы". "Там сильно течёт?" спросила Речел и увидела, что Рубин напрягся. Возможно, он ожидает, что я буду его пилить. Давайте помолимся, проговорил Рубин быстро. Пытается отсрочить выговор, подумала она, когда они склонили головы. Рубин помолился по-немецки. Последнее время он редко молился молча. Тереучил полагала, что это было потому, что он знал много немецких молитвенных изыс, поскольку он постоянно читал их в церкви. То, что Рубину могли нравиться слова молитвы или их знание, даже не приходило ей в голову. Эти частые молитвы вслух не практиковались в первые годы их семейной жизни. Это началось вскоре после его рукоположения на диаконское служение, и потому объяснялось ею исключительно как побуждение, продиктованное занимаемым положением. Закончив молитву, Рубин поднял голову. Насколько она понимала, это было его ответом ей на данный момент, поскольку сказать ему было нечего. Труба не была откопана, и Рубин, конечно же, не пойдёт откапывать её в темноте. "С этим можно подождать, я полагаю", сказал Рейчел. "Возможно, Лукас может помочь тебе утром?" "Думаю, что да", согласился Рубин. Он взял ложку и положил себе на тарелку большую порцию мяса, после чего передал блюдо Луке. Глава 9. Джоната двинулся от стола. И вот тарелка была просто начисто вылезена после вкуснейших мясных тефтелей в соусе, блюда, которое его мать традиционно подавала по пятницам. Она готовила его по рецепту, которому следовала их семья долгие годы. На десерт был слоёный торт "Опаль Пенсильвански". Должно быть, он был испечён уже сегодня, поскольку Джон не видел его накануне вечером. Он посмотрел на заманчивую пышность пирога, намереваясь съесть большой кусок. Хорошая еда, как всегда. Изрёк не обращаясь ни к кому конкретно отец Джона, Исаак Миллер. Мирям только кивнула головой, не ожидая ничего меньшего от тебя или большего от Исаака. После совместно прожитых лет её муж не всегда озвучивал свои мысли, но супруги хорошо знали роли друг друга за обеденным столом. Её дело готовить вкусную и полезную еду, а его съедать её с удовольствием. Для Исаака плохая еда оставалась не более чем редким и смутным воспоминанием о его армейской службе в рамках программы «В» в конце 60-х. До и после этого он был избалован от личной стрепней сначала своей матери, а потом жены. Возраст делал его тело округлым в его средней части, а работа в магазине с бруей не давала большой физической нагрузки. Пламенные проповеди по воскресеньям, которые он произносил с тех пор, как его рукоположили, в 30 небольшим лет, были его единственным физическим упражнением. Вес Исаака беспокоил Мириам, хотя почему её не беспокоило собственное склонность в полнойте оставалось неясным. Возможно, это было связано с тем, что в роду в Мириам почти никто не страдал от сердечных заболеваний, тогда как в роду Исаака побочный случалось Она боялась остаться одной и прожить оставшиеся годы без мужа. Не увлекайся тортом, Исаак, сказала Мириам мужу. Ты и становишься старше. Ах, вот ты о чём думаешь, отвечал он ей с широкой улыбкой. Наш благой Господь приготовил мне ещё много лет. Не стоит так сильно волноваться. Я не могу не волноваться. Среди твоих родственников много сердечников. Один маленький кусочек торта Не изменит этого, предположил он, отрезая себе щедрую порцию. Но если этот кусок маленький, заметила Насуха, то каким же тогда был бы большой? Большим, сказал он, не переставая улыбаться. Хорошо, что хотя бы Джон понимает это, парировала она, бросая взгляд на меньший по размеру кусок, который Джон перекладывал на свою тарелку. Он выглядит худым, сказал Исаак, не глядя на сына. недокормлены. Тебе нужно подумать о физических упражнениях, продолжала она. И епископ на днях приобрёл себе трость, чтобы прогуливаться по вечерам. Я думаю, что тебе тоже стоит попробовать. Это потому, что он не проповедует так много, как я. Ему легче. Мне приходится работать по воскресеньям. К чему мне проповедовать и ходить? Получается, продолжала Мирям. Ты полагаешь, что твои проповеди заслужит «Свою особую благосклонность в очах Господа?» «Ну, — произнес он, ложкой отламывая от торта кусок, который мог поместиться у него во рту и благоговейно поднимая его. Ложку он держал ровно, но кусок качнулся под собственным весом и упал обратно в тарелку. «Вот видишь, — воскликнула она ликующе, — даже Господь так думает. Он на моей стороне. Кусок просто упал». возразил муж, изображая возмущение, и снова отправляю кусок в рот. На этот раз удачно, а затем неторопливо и с удовольствием прожёвывая его. Что с тобой, Джон? спросила Мирям, вдруг меняя тему разговора и поворачиваясь к сыну. Ты взял совсем маленький кусочек. Тебе не понравился торт? Джон покачал головой. Нет, не в этом дело. Ты неважно выглядишь. Она внимательно посмотрела на него и приложила руку к лбу. Ему было хорошо, знакомый тот жест, но ему хотелось, чтобы мать перестала это делать. Он был уже взрослым мужчиной. "Тебя что-нибудь беспокоит?" спросила она. Она ничего не написала. "Проговорил Джон, полагаю, что этого объяснения было достаточно. И не позвонила", добавил он для полной ясности. "С ней всё в порядке, Джон." сказал отец, вступая в разговор и отправляя в рот последний кусок торта. Уход за младенцами занимает много времени. Джон решил, что настал подходящий момент поделиться с родителями своей новостью. Пару недель назад я сделал ей предложение. О, это было всё, что произнесла мать. Она сказала да? Такой была реакция отца. Джон кивнул. В таком случае, очень хорошо, что у тебя есть 80 акров земли. Исаак отодвинул от себя тарелку. Когда ты думаешь начинать перепланировку? Возможно, следующим летом. Уверенность его родителей приводила его в замешательство. Он понял, что ему лучше промолчать о своих опасениях. Она хорошая девушка, добавила Мириам. Я всегда так думала. И из хорошей семьи. Вы уже решили, когда будет свадьба? Будущей весной, может быть, Джон старался говорить это непринуждённо, несмотря на свои страхи. Наш единственный сын, прокомментировал Исаак с тоской в голосе. Как быстро они вырастают, а мы стареем, добавила Мириам. Упражнения могут замедлить этот процесс, хотя бы немного. Исаак не хотел поддаваться на эту удочку. Так значит, она не сообщила тебе, когда вернётся? Джон покачал головой, опасаясь, что его голос может его выдать. Ему было неловко от того, как эта девушка обращалась с ним, и ему не хотелось этого показывать. Он должен быть уверен в ней и не волноваться так сильно. "Это всё из-за её занятости", сказала Мириам, как если бы прочитала его мысли. "У Рыбек было очень много дел. Женщинам приходится нелегко, когда рождаются дети". Исаак сделал вид, что рассердился. Выходит, мы и мужчины ничего не делаем. Крайне мало. Потом она украдкой посмотрела на него. "Но я всё же несколько раз поменял пелёнки", напомнил он ей, не обидевшись. "Полагаю, что так и было", допустила она. "Только что теперь делать жону?" "Она скоро вернётся", проговорил Исаак тоном, внушающим уверенность. Но жона это мало утешила. Мириам должно быть заметила это. А ты не думал о том, чтобы съездить к её родителям? Прямо сейчас? спросил он, стараясь говорить безучастным голосом. А почему бы и нет? она пожала плечами. Возможно, они что-нибудь узнают. Да Может быть, она уже и дома? высказал своё мнение Исаак. И как это будет выглядеть? спросил Джон. Она дома? А я об этом ничего не знаю. Джон ждал, что скажет Мириам, потому что в таких делах он обычно доверял матери. Его отец был хорошим проповедником, и его община сидела как заворожённая во время его пылких выступлений по воскресеньям. Но в подобных делах более опытным человеком была его мать. "Я думаю, что тебе стоит сходить к ним и всё выяснить", посоветовала мама. "То есть, если тебе действительно это нужно". Исаак, обратив внимание на выражение лица сына, произнёс со смехом: "Как я рад, что для меня время ухаживаний осталось в прошлом. Не хочешь повторить? спросила Мирям, делая вид, что её не особенно интересует его ответ. Не а. Ты остаёшься со мной до конца. Это тебе тоже сообщил Господь. Нет, признался он. Ты просто нужна мне. Мирям улыбнулась мужу. Джон кашлянул. Пожалуй, я съезжу к ним. Сейчас уже немного стемнело, но ещё не совсем поздно. Как хочешь. сказала ему Мирям, вставая, чтобы убрать со стола. «Ну, я пойду», — сказал Джон и поднялся с места. Джон ушел в конюшню. После довольно долгого умолчания Исаак спросил жену. «Что ты об этом думаешь?» «Я знала, что его чусь что-то мучает, только не знала, что именно. Думаешь, Ребекка подходит для него?» «Ты слышал то, что я сказала. Ты же был здесь?» «Знаю. Он тоже был здесь». Я думаю, что она милая девушка. Ты ничего не слышала об их жизни до переезда сюда? Нет, только то, что они приехали из Милроя. Он ничего не сказал, продолжая смотреть куда-то вдаль. А ты ничего не слышал? Она снова встревожилась. Нет, но это тоже странно. Обычно что-нибудь добывает известно. Тебе следовало бы знать. Ты же служитель церкви. Иногда служители не всё знают. Так что же ты, знаешь? Не отставала она. Вообще ничего, ответил он однозначно. Эта семья приехала с идеальным рекомендательным письмом от их прежней церкви, и здесь они не создавали никаких проблем. Ну что же тогда в этом плохого? Ты должен быть счастлив. Это не имеет никакого отношения к счастью. Выходит, ты волнуешься? Не знаю, просто это странно, вот и всё. Ты думаешь, Господь готовит для нас печали? На всё его воля, только он знает, что должно быть. "Но ну, ты чувствуешь это?" Исаак покачал головой. "На всё его воля. Он даст нам силы перенести всё, что нас ожидает. Ты просто стареешь, чувствуешь, что наш последний ребёнок покидает нас". "Да, возможно, в этом всё дело. И мы состаримся вдвоём. Это не так уж и плохо, верно?" Он широко улыбнулся. особенно с такой едой, какую ты готовишь. «Ты ужасный!» – сказала она, пытаясь изобразить гневный взгляд, но потом наклонилась и поцеловала его в лоб. Глава десятая Рейчел Байлер наводила порядок на кухне, но перед этим она позаботилась о том, чтобы Рубин с комфортом устроился в гостиной. Рубин, непонимающе посмотрел на жену, его озадачило ее внимание. Но потом он отбросил все мысли и расслабился в своём кресле-реклайнере. Он нашёл в газете раздел Омерл-Роу, штат Индиана, и погрузился в чтение новостей. Корреспондентом в той местности обычно выступал Маргарет, жена Эммери Йодера. Нельзя сказать, чтобы это имело какое-то значение, потому что её статьи не отличались сколько-нибудь личностным подходом. Это был просто пересказ о гостях общины, и прочих текущих событиях. Время от времени в тексте случались отступления, совсем небольшие, и заметить их могли только те, кто знал всё подноготное. Рубин, конечно же, знал. И всегда первым делом прочитывал статью о своей домашней общине. Сегодня Рубин просмотрел статью и нашёл список гостей, присутствующих на воскресном собрании 2 неделями ранее. Обычно требовалось немало времени, чтобы письмо от корреспондента дошло до Ага. Затем оказалось напечатанным в газете, которую после этого пересылали подписчикам. Тем не менее, это был эффективный метод коммуникации между общинами амишей и по разумной цене, что тоже было немаловажно. Маргарет писала, что в церковь посетил епископ Джесси Рабер, его жена и её брат из округа Дэвис. После этого следовало ещё несколько имён, и Рубин наскоро просмотрел их. В понедельник вечером Джейкоб Вивер пережил сильный испуг. Продолжала писать Маргорет. Дело в том, что молодой бычок, за которым в тот момент ухаживал его младший сын, устроил переполох. Мальчик работал в телятнике, настилая свежую соломы. Тут в телятник вбежала собака и принялась бегать за мальчиком. Это напугало телёнка, и он кинулся к стене, отчего стоявшая на полу бензиновая лампа опрокинулась. при этом стеклянный колпак на лампе либо отсутствовал, либо был разбит, и пламя перекинулось на солому. Беспечность молодости, подумал Рубин. Если только у виверов не вошло в привычку пользоваться лампами без стеклянных колпаков, чтобы было проще их зажигать. Но независимо от того, пользовались ли виверелы лампами с колпаками или без колпаков, причина в происшествии была обыкновенная халатность. И вины церкви тут нет. беспечность. Господь сам разберётся с этим делом без моей помощи. Сделав это заключение, Рубин продолжил читать. Он думал о том, пишет ли Маргарет в газете только о тех событиях, которым, как она считает, так или иначе причастна церковь. Он сомневался в этом, но как знать? Эта заметка могла проскочить по не внимательности. Полаголон Мне бы не хотелось, чтобы такие случайности происходили, поскольку об этом прочитают многие люди повсеместно. В таком случае с этим проступком придётся как можно скорее разобраться. И надо надеяться, чтобы служители немедленно займутся этим. Как бы там не было, происшествие окончилось удачно. Мальчик громко позвал на помощь, и когда подоспел его отец, паренёк уже успел затоптать большую часть огня. Рубин стал думать о пожарах и о том, как легко можно сжечь весь амбар, если огонь выйдет из-под контроля и уничтожит весь домашний скот. Оглянуться не успеешь. Он был уверен, что у Уивера был долгий разговор с сыном. Ниже сразу после упоминания о снегопаде Маргорет писала, что Нэнси Йоддер, жена Амана Йоддера, ходила к врачу. Это было в среду более двух недель тому назад. Причиной посещения врача были некоторые опасения Нэнси по поводу состояния её здоровья. Хучьи подозрения Нэнси подтвердились, когда доктор обнаружил у неё несколько опухолей. В пятницу она получила результаты обследования, проведённого врачом. Диагноз рак молочной железы. По словам Маргарет, Нэнси уже начала проходить лечение в онкологическом центре Саймон в Индианаполисе. Кстати, я также упоминала, что Нэнси может поехать лечиться в Мексику. Это подумал Рубин, неразумно, но это тоже не имеет отношения к церкви. При этом он допустил, что если человек болен раком, то всё может восприниматься несколько иначе. Мексика казалась ему весьма подозрительным местом, но пока не окажешься в подобной ситуации, никогда не знаешь, какие действия придётся предпринимать. Из кухни раздались звуки, говорившие о том, что Речил заканчивал мыть посуду. Что сегодня нашло на эту женщину? Почему она так заботливо? Здесь что-то не так. Но что именно? Может быть, быть дело в деньгах? Нельзя сказать, чтобы Речил вела себя подобным образом, когда хотела денег. Обычно она просто говорила ему о своих нуждах и потом делала его жизнь невыносимой до тех пор, пока он не сдавался. Их банковский счёт был всё равно пуст, поэтому это не имело никакого значения. Он вздохнул. Жизнь была бы намного легче, по крайней мере, с ней, если бы у них было больше той самой зелени. Нельзя сказать, что он знал, как сделать, чтобы денег стало больше, но жизнь была бы легче. Он не мог представить себе, что ещё могло бы ей понадобиться. Но тут он снова вспомнил о том, то в статье Маргарет упоминалась Мексика. Неужели все дело в этом? Рейчел всегда хотела поехать в Мексику, и она намекала об этом всякий раз, когда кто-нибудь отправлялся туда на лечение. Неужели она уже прочитала статью и захотела поехать туда на отдых? Возможно, так и есть. И если это действительно так, то скоро она явится сюда и намекнет на это. Готовимся к ее приходу, он напрягся. Он никогда не хочет ехать, об этом и речи быть не может. Он не поехал бы даже в том случае, если бы был болен. Его воображение рисовало упирающихся ослов на улице и останавливающихся только для того, чтобы закричать и легнуть проходящего мимо проезжего из штатов. Белые люди без сомнения вызывают там раздражение. Кроме того, там множество воров и ужасная еда. Вернувшиеся оттуда после поездок на лечение амиш рассказывают о том, как воры выхватывали сумочки прямо из рук женщин, и о том, как мужчины даже не чувствовали, когда у них исчезали бумажники прямо из передних карманов их брюк. У мужчин амишей задний карман отсутствует, поэтому выходило, что воры в Мексике были настолько профи. Рубин вздрогнул в своём кресле. Рейчил никуда не поедет, и он тоже. А эти ужасные плоские лепёшки, которые они там едят. Даже если бы Рейчил заболела, то туда всё равно не стоило бы ехать. Если же он всё-таки поедет, то без неё. Подобное путешествие не для неё, не говоря уже о цене. Тут ему в голову пришла ещё одна мысль. А что если она больна? Может быть, в этом и кроется причина её странного поведения. Но он поскорее отбросил эту мысль. Болезнь была маловероятна. Лука после ужина поднялся в свою комнату, и Рубин полагал, что теперь он скоро узнает, в чём же дело. Посуда опять слегка зазвенела на кухне. По своему долгому опыту наблюдений за хлопотами жены, Рубин знал, что у Речел осталось несколько последних тарелок. Так и есть. Рубин как раз перевернул последнюю страницу газеты и нашёл Лирой, Мичиган, когда Рейчел вошла в гостиную и села на диван. Его не особенно интересовала община амишей в Лирое. Итак, он собрался с духом. Рейчел откашлялась. А когда будет следующее причастие? Рубин знал, что Рейчел отлично известна, когда будет следующее причастие. Оно должно было состояться весной на каноне Пасхи. Тем не менее, он ответил: "Перед Пасхой не было смысла начинать ссору". Она кивнула, и тут он снова заметил повязку на её пальце. Он уже видел её ещё за ужином, но промолчал. "Ты порезала палец?" спросил он, стараясь быть внимательным. "Да", ответила она. Обычно она не преминула бы что-нибудь добавить по поводу того, что он заметил это только сейчас, но сегодня вечером прозвучало только "да". Это еще больше увеличило его беспокойство. Ей определенно что-то нужно, но теперь не было смысла воображать худшее. Он просто ждал. «Я подумала», — сказал он после паузы, еще раз кашлянув, — «что, возможно, кое-что произошло. В духовном плане. С чем мне нужно разобраться?» При этих словах у Рубина в жилах похолодила кровь. Сначала он хотел промолчать, Но в этом была своя опасность. "Да", выдывил он напряжёнными губами. "Некоторые вещи незначительные, я полагаю. Возможно, мне не следует думать о них", она почти извинялась. "Я просто хочу быть готовой". Он кивнул. "Готовой к чему?" Эта мысль показалась ему немного менее опасной, чем предыдущие. Может быть, эта женщина умирает? Она хочет быть готовой к собственному отходу. Он почувствовал прилив сострадания, заботы, но тут же вспомнил о Мексике, и его жалость мгновенно улетучилась. Его пальцы сжали газету, а печатные колонки поплыли перед глазами. "Ты не больна?" спросил он как можно более спокойным голосом, поворачиваясь к жене. На её лице мелькнуло удивление. Она улыбнулась. "Нет, со мной всё в порядке, по крайней мере, внешне. Я беспокоюсь о духовном". Он кивнул головой, продолжая смотреть на неё. Казалось, она сделала глубокий вдох. Сейчас столько всего происходит в мире. Ты же знаешь, грех приходит. Он вторгается, когда мы меньше всего его ожидаем. Я много думала об этом. Рубин по-прежнему ждал, ничего не говоря, очистив и потому, что он от удивления он не мог произнести ни слова. Её никогда раньше не волновали подобные темы. «Ты трутишься на благо церкви», — продолжала она. «Я знаю, что тебя волнуют эти вопросы. Я долго думала. Я не делала всего, что мне следовало бы делать». «Да», — произнес он осторожно, — «это было так, но вслух подтвердить эту мысль тоже было в некотором роде опасно. Она не вмешивалась в его дьяконское дело, и ее никогда не оказывалось рядом, когда нужно было помочь. «Возможно, у меня есть кое-какие платья». Ты знаешь, которые немного... Ну, выходят за рамки. Она сделала паузу, как будто ожидая его реакции. Были они у нее или нет, он не мог вспомнить, как бы сильно не напрягала память. «Я не знаю», — выдавил он с трудом, стараясь быть как можно более осторожным. Посмотрев на ее лицо, он понял, что это был явно не тот ответ, который она ожидала получить. «Светло-синяя, например», — сказала она. «Оно немного обтягивает». Тебе не кажется, и слишком коротко по церковным меркам. Она продолжала пристально смотреть на него. Его мысли кружились вихрем. Он не мог вспомнить никакого светло-синего платья. "Я не заметил", сказал он. Она нахмурилась. "Я много думала об этом. Скоро причастие. Мы действительно должны, по крайней мере, я так думаю, привести себя и свой дом в порядок". Он пожал плечами и с трудом произнёс: Конечно, церковь это всегда важно. Но к чему же она клонит? Да это так, сказала она, её лицо преяснилось. Я хочу сделать то, что от меня зависит. Долгое время, слишком долго я не делала того, что необходимо. До причастия я избавлюсь от этого платья. В луки тоже есть носки, те синие. Но это позволено, сказал Рубин, не удержавшись. Я не знаю, сказала она ему. Может быть, синие и можно, но эти слишком светлые. Было бы лучше не менять установленные правила, как тебе кажется? "Разумеется", ответил он. Что ещё можно сказать, когда большая часть моей жизни сводится к тому, чтобы следить за соблюдением этих правил? "Их нужно заменить", она кивнула и ещё кое-что. "С тобой всё в порядке?" наконец спросил он, немного успокоившись. Всё могло быть гораздо хуже, конечно, сказал он себе. Всё это ново для неё, но знакомо для меня. Мне нужна твоя помощь, сказала она, игнорируя его вопрос. Он снова напрягся. Тебе нужен я? Да, чтобы помочь мне, разумеется. Если ты увидишь что-то недостойное, ты должен сказать мне об этом. Понятно, сказал он, откидываясь в кресле. и совершенно ничего не понимаю. Это был определённо странный вечер. Мы должны быть чисты, подытожила она, поднимаясь, чтобы идти на кухню. И мы нуждаемся во взаимной помощи. Он посмотрел ей вслед, вконец озадаченный, но затем подумал, что этот поворот событий может быть ему на руку. Жена ревностно защищает церковные правила, может даже поднять его авторитет в церкви. Расслабившись, Рубин вернулся к газете и на третьей странице, почти на самом верху, нашёл ещё непрочитанную колонку, посвящённую колонна Штат Айова. Но прошло некоторое время, и он почувствовал, что ему опять становится кое-как не по себе. В его душе всё ещё оставался осадок от странного разговора с женой. Глава 11. Проезжая вдоль вершины у Итриджа, Джон взмахнул поводьями, и его лошадь побежала быстрее. Но вскоре он пожалел об этом. Его обуревало противоречивые чувства. С одной стороны, ему не хотелось, чтобы кто-то увидел, как он спешит к дому Каимов, но с другой стороны, ему хотелось добраться туда как можно скорее. Что если её там нет? Что если она всё ещё в Милрее и ухаживает за малышом своей тёти? Как это будет выглядеть? То, что я еду к её дому, будет ли с моей стороны прилично войти из повозки и привязать лошадь, если ребятки не окажется дома? А подойти к дверям? Что я скажу её родителям, когда они откроют дверь? Ноги сами привели, скажет он, чувствуя себя полным болваном. Просто зашёл. Как это прозвучит? И будет просто стоять на парадном крыльце со шляпой в руках? Просто зашёл. По какому поводу? По поводу их дочери, разумеется. Ребёка, которая может не оказаться дома, а он, Джон, её бойфренд и предположительно будущий муж, понятия не имеет, где она находится. Разве каждый из них не имеет права знать, где находится другой? Джон едва не натянул поводье, чтобы остановить лошадь, но не смог. Он просто обязан узнать правду, как бы неловко он себя ни чувствовал. Завтра суббота, и он мог бы заехать к ним завтра. Но в этом случае ему придется сейчас вернуться домой, посмотреть в лицо родителям и объяснить, почему он вернулся. Почему этот мир так сложно устроен? Где простота? Где те чувства к Ребекке, какие как тогда, как мы стояли вдвоем у моста, и который я хотел бы ощущать и сейчас? Но там были только он и она. Весь мир простирался у их ног, и все дороги были открыты перед ними. Почему всё не может оставаться так, как было? Этот вопрос и удивил, и озадачил его. Неужели так случается со всеми хорошими? Тогда он был счастлив, а сейчас не был. Неужели это потому, что за счастьем всегда следует несчастье? Он не знал ответа. Ни отец, ни мать никогда не говорили с ним ни о чём таком, но, может быть, он просто не хотел говорить об этом. Они вырастили его преданным членам церкви и верным Богу. Конечно же, с таким воспитанием и при таких родителях с ним все должно быть в порядке. Все должно быть в порядке, думал он. Просто должно. Он взглянул направо, и его глаза открылись в 80 арков земли на Уит-Ридже. В вечерних сумерках было трудно что-то разглядеть, но по памяти он помнил все отлично. Одинокий белый дом, стоящий на холме, Красный амбар в отдалении, оба здания были построены 20 лет назад, но в целом они были в хорошем состоянии. Это было то место, которое ему отчаянно хотелось назвать своим домом, и не просто своим, но общим с Ребеккой домом. Он купил этот участок в конце прошлого года, тщательно всё обдумал, и зная, что он собирается сделать Ребекке предложение, Откладывать покупку до тех пор, пока он задаст ей главный вопрос, было невозможно. Потому что такие участки вдоль Уит-Рич продавались очень быстро. Это место было предложено ему без посредничества риелторов. Просто бывшие хозяева знали его семью. Сейчас там жили арендаторы, и они должны были оставаться там до следующего лета, на которое они планировали свою свадьбу. Не было смысла жить там одному. Когда можно было получать хоть и небольшой, но дополнительный доход. Кроме того, родители были рады видеть его дома. Перям и Исаак с радостью одолжили ему денег на покупку и сделали это на более выгодных условиях, чем те, которые предоставил бы банк, если бы он решил там взять кредит. Совершать такую крупную покупку было немного страшновато, учитывая то, что ребятка ещё не сказала да. Но он решил, что это приобретение будет выгодным в любом случае, даже если она ему откажет. Но Джон был настолько уверен, что они с Ребеккой подходят друг другу и что им предназначено прожить всю жизнь вместе, что даже его воображение не давало ему представить на её месте какую-то другую девушку. Её отказ стал бы для него настоящим потрясением, и он знал об этом с такой определённостью, что каждый раз при этой мысли по его спине пробегал холодок. Ему снова захотелось натянуть поводья и остановиться, но вместо этого он только взмахнул ими. «Что с ним не так?» – думал он. «Почему он не мог бы немного более уверенным быть в себе? Не бояться ее потерять? Неужели все из-за того, что такая опасность действительно существовала? Или же причина была в нем самом? И его страхи заставляли его делать из мухи слона?» «Джона?» Должно быть всё дело в нём, решил Джон и снова подстегнул лошадь. Теперь он уже проезжал мимо первых домов Харшвиля, и стук копыт эхом отдавался вдоль дороги. В домах уже горел свет, и Джон определил, что большинство домов принадлежали англичанам, потому что свет там был ярким. Окна домов амишей выглядели иначе, лампы горели более тускло. Глядя на огни, он задумался о том, способны ли ребека перейти к англичанам. Этот вопрос глубоко засел в его голове и всколыхнул прежние страхи. Конечно же нет, ответил он себе почти вслух. Она всегда была очень достойной девушкой, душевной и преданной церкви. Он был уверен, что такого просто не могло случиться. Она никогда не уйдёт к англичанам. Теперь в некотором смысле Ребекка принадлежала ему, и скоро наступит день, когда она станет таковой в полном смысле этого слова. От этой мысли у него захватило дыхание. Колёса его повозки загремели по мосту, гул отдаваясь в его ушах. Делая резкие повороты по дороге, Джон усмирил свои страхи и приготовился к тому, что могло ждать его впереди. Он приказал себе перестать волноваться и сосредоточился на поисках в темноте дорожек, ведущих к дому Ребекки. Учитывая, сколько раз он бывал здесь, эта задача была не трудной. И всё же сегодня вечером, окружённый знакомыми предметами, он чувствовал себя будто чужаком на неизведанной территории. Джон подумал о том, что ему возможно придётся включить яркий фонарь, но он был рад, когда, разобравшись, понял, что необходимости в этом не было. Любой амиш, который бы его увидел, догадался бы, зачем ему понадобился дополнительный свет. Не может найти дорогу к дому своей девушки, потеряться на пути к любимой Как глупо. Возможное подразнивание привело его в ужас. Джонс сделал поворот, и дорожка к дому Каймов пошла немного вверх. Джон перевёл свою лошадь на шаг и без труда нашёл знакомое место, где её можно было привязать. Его охватили воспоминания. Он снова видел, как приезжал сюда с Рибеккой, ещё уверенный в своём будущем. дни вечера, когда он радовался предвкушая время, которое он проведёт с ней. Джон заставил себя открыть дверцу повозки и поставить ногу на подножку. Поглощённый своими страхами, он тем не менее почувствовал присутствие Ребекки ещё до того, как увидел её. Между домом и повозкой он заметил её различимый в тени гимнастический силуэт. Он попытался остановиться, но не смог. Продолжая спускаться на землю, он едва не споткнулся. Его мысли путались, а тело перестало слушаться. Джон выпрямился, глядя её в сторону. Свет из окна гостиной осветил её лицо. Привет, сказала Ребекка. Я увидела, что ты едешь. Как хорошо, что ты смог приехать сегодня вечером. В порыве эмоций Джона хотелось протянуть руку, коснуться её, но он овладел собой, не зная нынешней ситуации. Он может сделать что-то, о чём впоследствии придётся жалеть, поэтому он просто кашлянул. Как ты узнал, что я уже дома, спросил Рибберка. Он больше не видел её лица. Какой-то предмет заслонил слабый свет лишь лишь из окна. Догадался, выдавил он и тут же пожалел, что произнёс это слово, которое не вполне соответствовало действительности. На самом деле, начал он снова: "Я не знал, Но я хотел, то есть узнать, не вернулась ли ты домой. Это чудесно, сказала она. Её лицо всё ещё оставалось в тени. По пути домой из Милроя я поняла, что должна была сообщить тебе о своём приезде, но я была так занята ребёнком и всеми остальными хлопотами, и у меня не было твоего адреса. Хочешь зайти в дом? Мне нужно привязать лошадь, сказал он, не отвечая на её вопрос прямо. Теперь в нём начало закипать злость. Почему она не дала более подробных объяснений? Такая радостная, как будто она не сделала ничего плохого, а я в это время страдал. Я рада тебя видеть, сказала она счастливым голосом, ещё больше усугубляя ситуацию. Как она может меня видеть? Здесь совершенно темно. Гневные мысли вытеснили все его страхи. Должен ли я потребовать объяснений? Гнев продолжал разгораться, Его сила удивляла даже самого Джона. Ты не позвонила, сказал он, надеясь, что его злость незаметна со стороны. Я знаю, это было ужасно глупо с моей стороны, но для этого мне пришлось бы добираться до школы. Рядом с домом Леоны не было телефона, проговорила она озабоченно. Я волновался, сказал он в темноту, ощутив странную радость, когда понял, что ей было не всё равно, и он надеялся, что и это его радость. она останется незаметной тебе не нужно было волноваться я ухаживала за новорожденным сказала она очень трудно что-то планировать когда имеешь дело с малышом понятно сказал он привязывая верёвку при этом ему казалось что его голос звучит как бы со стороны теперь свет из дома светил ему прямо в глаза немного нервничаешь добавил он со смешком и бека подошла Оказавшись рядом, она коснулась в темноте пальцев Джона, потом потянула его за руку, разворачивая его к свету. Ты такой милый, Джон, сказала она тихим, нежным голосом. Я уже вернулась. Да, сказал он, отпуская её пальцы. Только мне пришлось приехать сюда, чтобы убедиться в этом. Убедился? Теперь она улыбнулась, её голос эхом отражался от стенки повозки, и этот звук оказался более живым, Тем когда он произносил эти слова. Думая, что да, ответил он, стараясь говорить непринуждённо, чтобы скрыть своё волнение. Хочешь зайти в дом? спросила она снова. Мы расскажем друг другу последние новости. Твои родные ещё не спят? спросил он, неуверенный в том, что все вопросы, которые ему хотелось задать ей, могли бы заданы в присутствии её семьи. Конечно же, нет, ответила Рыбека. Я им уже всё рассказала. и мы им не помешаем». Ему не оставалось ничего другого, как согласиться. Джон вздохнул, жалея, что они не могут поговорить на улице. «Ты волновался за меня?» – спросила она снова, находя его пальцы. «Ты бы ни с кем не встречалась», – выпалил он, заранее сожалея о своих словах, но не в силах сдержать их. Ее негромкий смех раздался где-то рядом. «Глупости, Джон! Конечно же, я ни с кем не встречалась!» Я ни с кем не встречалась в том смысле, в котором ты имеешь в виду. А там есть, с кем встречаться в каком-то другом смысле, спросил он, снова не удержавшись. Не в этом, ответила Ребекка после краткой паузы. Её ответ снова вызвал все старые страхи. И требуя объяснения, он спросил: "Выходит, там кто-то был? Ты мне не доверяешь?" Теперь лицо Ребекки снова скрылось в тени. Я действительно люблю тебя. Джон почувствовал, что спотыкается, лавя руками воздух. Её вопрос больно задел его заживо. Доверяет ли он ей? Да, но доверяет ли слепо? Похоже, она ожидала от него именно этого. Она требовала, чтобы он закрыл глаза на свои страхи и просто следовал за ней, что бы она ни делала. Что если она скрывает что-то, о чём мне следовало бы знать? Прежние страхи снова метались в его сознании и смеялись над ним. «Я тоже люблю тебя», — ответил он, стараясь сохранять непридужденный тон. «Доверяю ли я тебе?» «Конечно доверяю». «Ты уверен?» «А как же этот намек на другого бойфренда?» Ее голос звучал уже не так мягко, как раньше. «Ты и в самом деле полагаешь, что я способна на это?» «Нет». Ответил он, и этот страх, теперь облечённый в слова, отпал сам собою. Просто хотел убедиться. Тебе не нужно убеждаться, её голос снова стал тихим. Ты мне дорог. "О", произнёс Джон тихо, стоя у дверей и не желая больше ничего говорить. Теперь их слова могли бы услышать в доме. Ребекка сделала шаг вперёд и открыла дверь, когда свет от лампы в гостиной освещал её лицо. Джон увидел её мягкую радушную улыбку. Эта мягкость согрела его сердце. "Это Джон", донёсся с дивана голос Матти. "Ребекка так и подумала. Мы слышали, что к дому подъехала повозка. Уже дошли новости?" спросил Лестер, улыбаясь из своего кресла. "Не смог удержаться, чтобы не приехать", Джон кивнул, затем уточнил. "Я не знал, что она вернулась, просто решил заехать и узнать". Ну тогда располагайся и чувствуй себя как дома. Лестер поднял спинку кресла, думая, что это отличный повод для попкорна. Как тебе кажется? Джон меньше всего сейчас думал о попкорне, но не хотел признаваться в этом. Ему снова захотелось остаться наедине с Ребеккой. Но она уже пошла на кухню. Парень продолжал стоять посреди гостиной, испытывая чувство неловкости. Мне не хотелось причинять вам беспокойство, наконец проговорил он. Никакого беспокойства, заверила его мать. Ребекка пошла за стулом, а я поставлю попкорн. Одну минуту. Может, не стоит, сказал Джон, не ожидая получить ответ. Ребекка появилась в дверях кухни со стулом и поставила его рядом с диваном. Это лучшее, что мы можем тебе предложить, сказала она, улыбаясь Джону. Дивана не хватило. Она села на диван рядом с матерью. Значит, ты волновался о Ребекке? усмехнулся Лестер с мешком, наблюдая за тем, как Джон садится. Не подкалывай его, пожурила Ребекка отца. Знаю, как это бывает. Лестер продолжал посмеиваться. Правда потом становится легче. Джону хотелось спросить, почему Лестер был так уверен в этом, но решил промолчать. Это может прозвучать глупо и привести к новым вопросам. А когда Ребекка вернулась домой, Спросил он, полагая, что такой поворот разговора будет более безопасным. «Она тебе не говорила?» «Папа», — теперь в голосе Ребекки прозвучало предостережение. Лестер проигнорировал это и усмехнулся. «Как все женщины!» «Что ты хочешь этим сказать?» Спросила мать, приходя из кухни. «Попкорн скоро будет готов!» Но не успел Лестер ничего сказать, как Ребекка спросила. «Что значит, как все женщины, папа?» Мати стояла наполовину повернувшись в сторону кухни и глядела на Лестера. Лестер ждал. Поскольку мати не пошевелилась, он снова усмехнулся, на этот раз немного криво. Да так, ничего. Просто они, ты же знаешь, иногда забывают о чём-нибудь сказать. Звучит как-то подозрительно, сказала мати, направляясь на кухню. Это не должно сойти ему с рук, сказала Ребекка, обращаясь к удаляющейся матери. Он оскорбляет нас. Он не хотел сказать ничего плохого, проговорила мать. Довольный смех Лестера заполнил комнату. Вот видишь, вот что значит хорошо знать своего мужа. Радуйся, что ты ей нравишься, парировала Ребека. Я милый человек, добавил он с большей долей уверенности, поглаживая себя по длинной, во всю грудь пораде. Я вырастца тебя. Не отвечай ему. Ребекка подняла руку в направлении Джона. Лестер снова засмеялся. Он только собирался вставить доброе словцо? Вот и всё. Ты собирался, верно? Ребекка посмотрела на Джона, затем подождала, изучая его лицо. Джон судорожно подбирал слова. Ну, конечно, почему бы и нет? Полагаю, что да. Тебе придётся сказать что-нибудь более веское, сынок. Лестер снова улыбнулся до ушей. Может быть, ему просто нужно потренироваться, как тебе, сказала Рыбка. Без сомнения, Лестер снова откинулся в кресле. Похоже, скоро у него будет такая возможность. Это произойдёт весной, будущей весной, насколько мне известно. Джон почувствовал, что краснеет. Таков план, да? У тебя там хорошее местечко на Уилд-Ридже, Лестер кивнул. Очень милое. Мне повезло. Этот участок даже не попал на рынок. Эти люди знали папу и спросили, не знает ли он кого-то, кто захотел бы его купить. Цена хорошая? Джон слегка потряс головой. Немного дороговато, я полагаю, но выбора не было. Если, конечно, есть желание там жить. Это отличное место и для бизнеса тоже. Я думал об этом, признался Дожон. Радуясь тому, что его будущая тёща одобряет его действия, его похвала внушала ему уверенность. Фермерство постепенно отмирает. Сейчас оно уже не так популярно. "В нём нет ничего плохого", сказал Джон, не желая обижать фермерство или фермеров. "Просто это трудно для молодёжи". "А что ты планируешь делать?" "Да всё что угодно. На чём сейчас можно заработать?" Джон приподнял брови. Я думал, может быть, открою магазин с шкафов и прочих деревянных изделий, высококачественных товаров. Буду делать кое-что из-за того, что продаётся у Миллера. Это где-то дальше по дороге, я полагаю. Джон Кевно. А ден платит довольно хорошо, поэтому в ближайшее время я пока останусь работать у него. Может быть, до той поры, как смогу расплатиться с долгами за дом и участок. Так у нас будет меньше долгов». Лестер снова кивнул. «Дело не только в долларах и центах», сказала Ребекка, перебивая их и заставляя Джона с удивлением посмотреть на нее. На лицо Лестера вернулась улыбка. «А в чем? В любви?» спросил он дочь. «Да, она прокормит нас», заявила она. «Думаешь, из этого что-нибудь выйдет?» спросил Лестер, обращаясь к Джону. Джон почувствовал, что снова краснеет И снова не может найти нужных слов. Мысль о том, что он будет жить с Ребеккой, сидеть вот так рядом с ней, заставила его покраснеть ещё больше. Ребекка подняла глаза на Джона. "Перестань его мучить", сказала она, обращаясь к отцу. Он волновался обо мне и совершенно справедливо. Я должна была приложить больше усилий, чтобы держать его в курсе дела. "Попкорн", сообщила Мэтт, внося полный с горкой миски. «Дайте-ка я вам кое-что скажу», — сказал Лестер, когда мать-то снова исчезла на кухне. «Папа», — голос Ребекки прозвучал твердо, в нем звучало еще одно предостережение. Лестер не обратил и на это внимания. «Я очень благодарен Господу, что у нас вырастают хорошие дети». Джон кивнул, соглашаясь с этими словами. Он не совсем понимал, что они могли означать, помимо общепринятого восхищения отца, своими детьми. Но Лестер не закончил. Двое старших уже имеют свои семьи. Джон понял, что Лестер подразумевал амишские семьи. Лестер продолжал: "Деньги это далеко не вся жизнь. Самое важное это духовные ценности". "Да", Джон снова согласился. "Мы едва избежали беды", продолжал Лестер, глядя на Джона и снова откидываясь в кресле. "Особенно с Ребеккой. Папа Голос Ребекки был полон тревоги. Беды с ней. В Джони вдруг вспыхнул интерес. Ей было нелегко. Лестер серьёзно наклонил голову. Но наш Господь помог нам пройти через это, я полагаю. Папа. Теперь голос Ребекки прозвучал намного громче. Что вы имеете в виду? Интерес Джона возрастал, его страхи снова крепли, жадно ухватившись за услышанное. В этот момент мать вернулась из кухни и уловила только общий смысл разговора. Кто тут волнуется? Папа рассказывает ему об Этле, сообщила Ребекка матери, беря миску с попкорном и подбирая зёрнышки пальцами. Ей отчаянно хотелось переменить тему разговора. Я просто рассказываю Джону о том, как мы благодарны Господу, сказал Лестер. А, это проговорила матьти, взглянув на Ребекку. Такое у всех бывает. Лестер опустил руку в миску с попкорном и продолжал. Это было довольно серьёзно. Выйти замуж за минанита не самый хороший выход. Радуюсь, что Ребекка нашла достаточно здравого смысла, чтобы не делать этого. Всё было не так уж серьёзно, Лестер, проговорила матьти быстро. Я уверена, что Ребекка уже рассказала Джону. Но, взглянув на лицо Ребекки, Матти выпалила. «О, ты не рассказала?» Теперь Джон чувствовал, что он уже не краснеет, а бледнеет. «Ты не рассказала ему?» Матти продолжала смотреть на Ребекку. «Кое-что», — промолвила Ребекка, глядя в пол. «Я ведь даже не ходила с ним на свидание», — добавила она. «Конечно же нет», — сказала Матти. «Это было обычное школьное увлечение». «Довольно серьезное», — вступил в общий разговор Лестер, оглядывая попкорн. И довольно чавка. Мати бросил на него гневный взгляд. Это была лишь всего лишь девчоночья фантазия, ничего особенного. Теперь Джон весь обратился во внимание. Его глаза были прикованы к лицу Ребекки, казалось, она готова была закричать, солгать, сказать всё что угодно. "Я сказал что-то не так?" спросил Лестер. Глаза Мати метали молнии. "Похоже, что так." сказал Лестер, возможно, всё было не настолько серьёзно, как это сейчас прозвучало. Ты должен был позволить ей самой рассказать об этом, сказала мать тихим и твёрдым голосом. Простите, на лице Лестера было написано искреннее сожаление. Я просто хотел выразить свою благодарность Господу. Тебе не следовало торопиться, сказала ему мать. Он ничего не знал. Теперь я это вижу. А это звассе Лестер глядя на лицо Джона. Джон молчал. Всё его существо охватило чувство неловкости. Происходило что-то серьёзное или уже произошло. Выходит, его опасения имели под собой основание. У Ребекки были от неё какие-то секреты. Ему хотелось бежать, покинуть это место и никогда больше сюда не возвращаться. Но это означало покинуть Ребекку. усилием воли он заставил себя успокоиться, чтобы его лицо не выдавало его истинных чувств. Она говорила мне о чём-то, что было в школе, с трудом проговорил он. А больше ничего и не было. Лестер придаёт этому слишком большое значение. Матти улыбнулась, наблюдая за ним. Джон подумал, что улыбка Матти была настолько натянутой, его не покидало ощущение того, что окружающий мир давит на него. Но даже при этом он ни за что не хотел потерять эту девушку. Она может всё объяснить, разве не так? Если бы только мы могли остаться с ней наедине. Джон посмотрел на лестничную дверь, ведущую в комнату Ребекки. Он видел, что и Ребекка посмотрела туда же. Она поняла его мысли, он был уверен в этом, но не давала согласия подняться в её комнату. Могу ли я попросить об этом? Насколько глупо, кажется, это просьба Лестеру и Матти. Ах, я хочу поговорить с вашей дочерью в её комнате. Мы не женаты, но нам нужно немного побыть наедине. Хочешь ещё попкорна? предложила Матти. Он посмотрел на свою полупустую миску, зная, что Матти просто пытается разрядить обстановку. В каком-то смысле он был благодарен ей за это, и всё же ему хотелось, чтобы возникшая проблема поскорее разрешилось. Что, если бы у него прямо сейчас вырвалось? Расскажи мне обо всём. Папа не хотел сказать ничего плохого, это был голос Ребекки. Он просто беспокоился. Ему следовало быть более тактичным, сочувственно сказала Мэтти. Да, следовало, повторил за ней Лестер. Видишь ли, если бы здесь была реальная опасность, я бы вообще ничего не сказал. Ребекка сделала очень правильный выбор. Собственно, это всё, что я хотел сказать. Мы знаем это, присоединилась к нему Матти. Всё нормально, сказал Им Джун, хотя по его голосу это не было заметно, но слова были правильными. Просто это было школьное увлечение. Ты всё верно понял, сказал Лестер. Ты уже рассказал Джону о малыше? спросила Матти. У неё не было времени, заметил Джон с улыбкой, обращаясь ко всем присутствующим. Но мне пора ехать. Может быть, она расскажет об этом в воскресенье вечером. Разумеется, мать и просияла. Это всего лишь новости о новорождённом, сказал Лестер. Джон поднялся, слегка кивнул головой, стараясь вести себя как можно более приветливо, и пошёл к дверям. На мгновение могло показаться, что Ребекка решила остаться сидеть на месте. Что-то определённо было не так. Но в последний момент девушка вскочила и последовала за Джоном на улицу. Джон придержал дверь для Ребекки. Морозный воздух тут же обдал ей их холодом. "Я накину пальто", сказала она ему, заходя обратно в дом. Джон увидел, что мать и Ребекка обменялись многозначительными взглядами, но потом на лице матери появилась обнадеживающая улыбка. Когда Ребекка вышла, Джон закрыл за ней дверь. Их окружила ночная темнота. А на их спинах играли блики света от газовых ламп в гостиной. Я могла бы рассказать тебе о малыше прямо сейчас, произнесла она напряжённым голосом. Мне пора домой, сказал он, и его голос уже не был таким приветливым. Мягкость, которую он изображал, пока был в гостиной, исчезла. Ты расстроен? сказала она просто. Конечно, расстроен. В комнате он заговорил громче. Ты скрыла от меня что-то важное. Папе не следовало говорить об этом, сказала Ребекка. Я собиралась рассказать тебе сама. Правда, собиралась. Тебе совершенно не о чем волноваться. Ах, ты собиралась, воскликнул Джон резко. Он ещё никогда не говорил с ней подобным тоном, но теперь он уже не мог остановиться. Рассказать мне о чем? рассказать о том, что ты действительно занималась в Милрое? Малыш там, возможно, и был. Но что ещё там было? Тайные встречи, с утрачной любовью, сожаление о том, что ты не можешь быть с ним, надежда поддержать его за руку. Джон знал, что его слова жгли Ребекку и больно ранили её сердце. Возможно, даже её отец никогда не разговаривал с ней подобным образом, но он ничего не мог с собой поделать. Где-то рядом вдруг заржала его лошадь. Кольцо уздечки раздребезжали от резкого движения. Джон увидел, что Ребекка сдрогнула. Так вот, почему ты не писала и не звонила мне, продолжал Джон. Хотела сообщить новость как-нибудь помягче? Это очень похоже на тебя. Ты бы нежно призналась мне: "У меня есть другой, Джон. Я просто не успела сказать тебе об этом раньше". Я обещала выйти за тебя замуж, но теперь не могу. Тиха, тихо засмеялась. Это всё на что ты способна? Смеяться? Голос Джона становился громче. Всё не так, как ты думаешь, сказала она. Я не над тобой смеялась. Конечно же нет. Теперь в голосе Джона была горечь. Джон, неужели ты и в самом деле думаешь, что я обманывала тебя? Я не знаю, что и подумать. Тебя не было всё это время, и ты ни разу не попыталась связаться со мной. Ничего не сообщила о том, когда ты возвращаешься, заставила меня переехать сюда, чтобы выяснить, где ты есть. Ты использовала моё беспокойство, чтобы поставить меня в неловкое положение. Ты думаешь, мне было легко приехать сюда? А что, если бы тебя здесь не оказалось? Как бы я выглядел? И теперь твой отец рассказывает мне о тебе такие вещи. «Я говорила тебе», — произнесла она тихим голосом. «Нет, не говорила». Он снова повысил голос, хотя и старался контролировать себя, говорить так, чтобы не быть услышанным в доме. «Я планировала», — сказала она ему, затем тихо добавила. «Я люблю тебя». «Тому другому ты тоже это говорила?» — спросил Джон с долей сарказма. «У меня нет никого другого». «Нет? Что это значит? Значит, был?» Ты его видела? Говорила с ним. Как мне теперь доверять тебе, Ребекка? Ты говоришь мне не всё. Так вот, почему ты испугалась там у моста, когда я сделала тебе предложение? Ребекка стояла и ничего не отвечала. Как ты можешь ожидать, что мы будем жить как муж и жена, если у нас будет друг о друга секреты? Я рассказала об этом тем, кто мог мне помочь, сказала она. И я собиралась рассказать тебе. На самом деле, выходит, об этом знают и другие люди. Они видели тебя с ним. Именно поэтому тебе пришлось рассказать им. Вот как они об этом узнали. Я собиралась рассказать тебе, проговорила она тихо. Я действительно хотела это сделать. Что-то в её голосе должно быть подействовало на него отрезвляюще. Помолчав, он обдумал сказанное. Затем, осознав, насколько груб был с ребякой, Он приблизился к ней и сказал: "Прости. В этом не было необходимости. В самом деле, сам не знаю, что на меня нашло. Мне жаль, что ты злишься", сказала она и услышала, как он вздохнул в темноте. "Я тоже сожалею, что разозлился. Просто мне не всё равно. Я беспокоился о тебе". Он развёл руки в темноте, неоясные тени, то поднимались, то опускались за его спиной. Особенно когда случаются такие вещи, когда твой отец говорит такое, как сегодня. Может быть, нам не стоит больше говорить об этом сейчас? Может быть, ты позволишь мне всё объяснить тебе потом? Он задумался после чего сказал: Может быть, да. Конечно. Существует же внятное объяснение всему этому. Ты всегда. Я хотела сказать: "Смотри, пусть это не будет стоять между нами". «Конечно, как-нибудь со всем этим можно будет разобраться. Тогда поговорим в воскресенье». «Хорошо». Его руки опустились. «Прости, мне очень жаль. У нас еще будет много времени. Я уверен, что ты не сделала ничего плохого». «Хорошо», — шепнула она. «Мне нужно ехать», — сказал он, подходя к лошади, отвязывая ее и забираясь в повозку. Он ещё раз взглянул из открытой дверцы повозки, когда лошадь тронулась с места. Лошадь была рада, что её отвязали и что теперь она может бежать в сторону дома. Повозка тронулась. Кусок гравия выскочил из-под узкого колеса и больно ударил Ребеку по ноге. Глава 12. Бросив последний взгляд на удаляющиеся огни повозки Джона, выезжающей с их дорожки на основную трассу, Ребекка пошла домой. В сердце девушки больно сжалась. На глаза наворачивались слезы. Неужели это и есть любовь? Неужели так бывает всегда, когда женщина отдает свое сердце мужчине? Когда она говорит мужчине, что любит его? Эти вопросы жгли ее, пока она шла к дому. Мать и бросила быстрый взгляд на лицо Ребекки, когда та вошла в дверь и спросила, «Что случилось? Вы, конечно же, не...» Нет, мама, ответила Ребекка, отвечая на недосказанный вопрос. Вы перестанете говорить загадками? заговорил Лестер с кресла. Да нет, всё хорошо, Ребекка усиленно боролась со слезами. Это из-за того, что я сказал? спросил Лестер. Ничего подобного, ответила мать. Но тебе следовало быть более осмотрительным. Я не хотел никого огорчать, запротестовал он. Сетли всё равно уже покончено. Я пойду наверх, сказала Ребекка, радуясь тому, что по её лицу не текут слёзы. Не было никакого смысла устраивать сцену, тогда пришлось бы слишком много объяснять. Ещё не поздно, заметила Мэтти. Я скоро лягу, ответила Ребекка, вешая пальто обратно в кладовку и поворачиваясь, чтобы идти на второй этаж. Дай нам знать, если мы чем-то можем помочь, сказал Лестер, хотя такие вещи обычно быстро проходят. Ребекка кивнула, держа руки на круглом деревянном набалдашнике. Не выдаст ли ее собственный голос? Она решила, что не выдаст. Он хочет обсудить все в воскресенье. «Вот это правильно», – тут же отозвался Лестер. «Я уверен, что все быстро разъяснится». «Он очень расстроился?» – спросила Матти, игнорируя уверенность Лестера. Ее глаза уловили боль в лице Ребекки. Джебекка тут же потеряла всякое самообладание и зажмурилась, чтобы удержать слёзы, готовые хлынуть из глаз. Она только беспомощно кивнула головой. "О, Боже, было всё, что сказала её мать. Они во всём разберутся", заявил Лестер всё ещё уверенным голосом. "Джон хороший парень. Но утро вечера мудренее", проговорила мать утешительно. Иногда хороший ночной сон очень помогает. Ребекка кивнула. «Ну тогда до утра». Она открыла лестничную дверь и нащупала ногой первую ступеньку. Из-за слез она ничего не видела перед собой. Поднявшись наверх, она медленно открыла дверь спальни и вошла в нее, удивляясь тому, как быстро мог переменяться окружающий мир. Не далее, как сегодня утром, она ехала домой из Индианы, искренне радуясь своему возвращению, уверенная, что Господь был с ней, направляя её и руководя ею как же всё могло так вот рухнуть всё настолько ужасно неужели это и есть нормальная жизнь а я ребекка каим до сих пор находилась в каком-то блаженном неведении неужели эта боль во мне является чем-то обыкновенным и ожидаемым она села на кровать вопросы теснились в её голове но слёз больше не было Почему я просто не рассказала обо всем Джону? Почему не выпалилась всего на одном дыхании сразу? Неужели в воскресенье этим все и закончится? Этот вопрос вначале озадачил ее. Затем ею стало овладевать негодование. Почему Джон так разозлился на меня? Что я сделала такого, чтобы заслужить подобный гнев? Неужели все это время виноватой была только я? Я не рассказала Джону всего, это правда. Я скрыла от него это, но по уважительной причине, говорила на себе. Подумать только, как он поведёт себя, когда узнает хотя бы немного. Теперь её хватило чувство обиды. Это несправедливо взять и вот так разозлиться. Если подумать, сколько всего я выяснила благодаря поездке в Милрой. Неужели было бы лучше, если бы я сделала это уже после нашей свадьбы? Неужели это понравилось бы Джону больше? узнать правду тогда и возможно вечно сомневаться в том, правильно ли я поступила. Наконец её обида рассеялась. Как я смогу стать хорошей женой для Джона, если я уже сейчас сомневаюсь в правильности его суждений? Она поднялась с кровати и, оглядев тёмную комнату, зажгла керосиновую лампу. Дрожащее пламя бросило мягкие тени, которые плясали по стенам, И дарили ей умиротворяющее ощущение уюта, необходимого во время душевной бури. Ребека упала на колени около своей кровати, обхватила руками голову, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Бог был везде, этому учила её вера. Присутствует ли он и здесь, во время всего, что сейчас происходит? Имели ли я право тревожить его, ведь у него помимо меня столько других забот? Она думала, подняв голову и рассматривая блики света на стене. Её сердце болело, но она знала, что множество других людей сейчас гораздо хуже. В этом она была уверена. По всему миру живут люди, которые очень больны или попали в настоящую беду. А здесь она с мыслями о том, что мир несправедлив к ней. Боже, начала она тихо. Прости меня за то, что я беспокою тебя. И прости меня за то, что я злилась на Джона. Я всё ещё злюсь немного. Я всё сделала неправильно, но не специально. Я знаю, что это не оправдание, но мне кажется, что ты помогаешь мне. Прости, если я ошиблась в этом. И прости меня за то, что я причиняю тебе столько беспокойства. У тебя очень много дел, я уверена в этом. Какая глупая молитва подумала она, поднимаясь с калин, всё ещё расстроенная. Она едва ли дошла до потолка. Видимо, я одно большое недоразумение и ничего больше. Возможно, у Джона есть масса причин злиться. Она обо всём расскажет Джону в воскресенье вечером, и, возможно, он поймёт её. Но тут же, со всей ясностью и силой в её сознании возникла мысль о том, что Джон не поймёт её. Ребекка обещала себе, что всё равно обо всём расскажет, а после этого будь что будет. Жизнь становилась какой-то уж слишком сложной. Глава 13. Джон подстёгивал поднимающуюся на холм лошадь, а в его ушах всё ещё стоял грохот копыт. Его гнев, теперь уже утихший, уступил место страху потерять Ребекку. Если он будет продолжать в том же духе, как он мог ожидать от девушки, что она останется с ним, будет любить его? Если он станет вести себя подобным образом. Почему же я так сильно разозлился? Этот вопрос не давал ему покоя, и он чувствовал лёгкое головокружение. Его охватывало чувство неловкости, когда он вспоминал о том, что только что произошло. Он позволил Ребекке увидеть в себе нечто, о существовании чего он и сам не знал, по крайней мере, не до такой степени. Каким же надо быть дураком и идиотом. чтобы вот так выйти из себя в ее присутствии. Что же Яна говорил? В конце-то концов. Джон потряс головой, пытаясь привести свои мысли в порядок. Одно было ясно. Говорить с Ребеккой, будучи в гневе, было неразумно. И почему он никак не мог остановиться? Будет удивительно, если она вообще поедет с ним домой в воскресенье вечером, не говоря уже о том, чтобы посвятить его в свое прошлое. Какое у него было право ожидать, что он останет разговаривать с ним после всего этого? На полпути к вершине холма его взгляд открылась в поля. Он не столько видел, сколько чувствовал, что неясные тени деревьев закончились, потонув в широком пространстве полей. Она, скорее всего, обижена моей выходкой. Эта мысль постепенно овладевала им. Он чувствовал удовлетворение хотя бы... От понимания того, что по крайней мере он был ей не безразличен, но Ребекка не всё время казалась обиженной. Вспомнил он, вначале она и смеялась. Как она посмела смеяться надо мной, над моей тревогой? Да разве такое возможно? Джон снова почувствовал приступ ярости. Он сказал себе, что это было потому, что она ему очень не безразлична. Другие девушки, возможно, не задели бы его так сильно, но Ребекку он любил. Он немного отодвинулся вглубь повозки, позволяя своей лошади самой выбрать приемлемую для неё скорость на подъёме в сторону Юнити. Любовь победит, несмотря на мой гнев, говорил он себе. Она всегда побеждает, не так ли? Особенно если это такая сильная и глубокая любовь, как моя любовь к Ребекке. Джон Рассейн насмахнул поводьями, хотя и не собирался этого делать. Лошадь как будто понимала состояние своего хозяина и не ускорила шаг, продолжая равномерно подниматься на холм. В воскресенье всё наладится. Я извинюсь перед Ребеккой. Это чего-то достоит. Эта история может снова принять неприятный оборот, когда она мне всё обо всём расскажет. Только бы это действительно было всё. Даже если нам придётся задержаться за полночь, она расскажет мне обо всём. Джон хотел узнать обо всех подробностях, касающихся этого Эдли и того, что он означал для Ребекки. Боль снова пронзила его, охлаждая его пыл. Действительно ли он хочет знать, что они чувствовали друг к другу? Мысль о том, что пальцы Ребекки тянулись к руке другого парня, бросала его в дрожь и вжимала ещё глубже в сиденье повозки. Возможно, она сделала что-нибудь и похуже. Джон представил себе Этли высоким красавцем. Вот он уверенно наклоняется к Ребекке, с улыбкой на лице приближается к ней и нежно касается её. При этом в ведении ярость Джона разгорелась с новой силой. Это будет нелегко. В воскресенье ему придётся найти какой-нибудь способ контролировать свои чувства. Он просто не мог потерять Ребекку. Она слишком много значила для него. Они будут очень счастливы вместе на новой ферме. Это было то место, где ему хотелось прожить свою жизнь вместе с ней, чтобы там росли их дети. Там он будет любить её так, как может любить только он, как никто другой. Я просто не могу допустить, чтобы её прошлое стало для нас препятствием. Он глубоко втянул ноздрями ночной воздух, воскресенье наступит, и он должен будет выслушать её. Она объяснит всё так, чтобы он смог понять. Пора положить конец этим секретам. Так должны жить муж с женой, никаких секретов. Только в этом случае всё будет идти так, как должно. Иначе как он сможет доверять ей? Отец Джона говорил об этом много раз. С руками поднятыми вверх он стоял и проповедовал между дверями кухни и гостиной. Мы, дети света, Это говорит нам сам Господь Бог, громогласно с небес, прямо с престола Божия. Мы к этому призваны. Мы должны открыть себя для света Слова Божия, ходить с открытыми сердцами и позволить этому свету осветить все уголки нашего сердца. Только тогда мы сможем стать истинно его детьми. Так должны мы ходить, как и сам он ходил в мире. Всё другое Есть нечистое хождение во тьме, прячась на путях мира сего, прячась за оправданиями мира сего, за причиной любить свой грех. Мы должны оставить грех и идти оправдание, которое он предлагает, и ходить там, где призвал нас ходить Бог. Откроемся перед ним и друг перед другом. Тот, кто прячется от своего брата, не ходит к свету. Мы не должны бояться того, что увидят в нас близкие, нам по вере. Бояться отвергать их, значит любить тьму. Да, Ребекка должна открыться, как бы больно не было ей или мне. Я могу это пережить. Как-нибудь переживу. По благодати Божией переживу. Впереди показались огни Юнити. Было уже поздно, и это тоже следует изменить. Нет ничего плохого в том, чтобы задержаться в воскресенье. Но эти поздние возвращения нужно положить конец. Ребекка просто не должна становиться причиной такого беспокойства. В этом нет никакой необходимости. Мы должны найти способ решать наши проблемы как-то иначе. Если бы не она, я бы уже лежал в постели и отдыхал. А ведь я очень нуждаюсь в, воздух, в отдыхе, чтобы подготовиться к длинному и напряжённому рабочему дню в мебельном магазине. От меня зависят и другие люди. а я просто не имею права быть усталым и измотанным на работе». Джон устал настолько, что даже думать ему было трудно. У него болела голова, его мышцы были скованы после испытанного напряжения, отправеденного с Ребеккой вечера. Перед своей поездкой он ощущал беспокойство. Теперь же он был полностью обессилен. Лошадь фыркнула, когда повозка покатилась вниз по склону по направлению города. Впереди показались дома, они были хорошо видны благодаря яркому освещению в окнах. Джон услышал, что его догоняет машина, но не придал этому никакого значения. Его фары были включены, и он находился в городе. На дороге его должно быть хорошо видно. Кроме того, он был уже близко к дому, оставалось немного проехать по дороге. Но скорость приближающегося автомобиля заставила его вздрогнуть. Может быть, это какие-то молодые ребята гоняют по дороге, веселясь на свой английский манер. Джон стал поворачиваться на сиденье, чтобы лучше разглядеть происходящее. Но тут произошёл удар. Он услышал звук раскалывающихся стенок повозки и почувствовал, что куда-то летит. Затем наступила темнота. Глава 14. Миссис Ричардсон Для соседей просто Изабель жила неподалёку от здания почти на пересечении Уит Рич и Юнити. Она была уверена, что только же она услышала, что как какой-то предмет глухо ударился об её дом. В возрасте 80 лет Изабель уже не вполне доверяла своему слуху, но этот звук был довольно отчётливым. Ещё более подозрительным было то, что как раз перед этим она слышала рёв мотора. приближающегося с западной стороны дороги автомобили. После удара рёв стался ещё громче. Похоже, творилось что-то неладное. Изабель жила одна, радуясь тому, что всё ещё способна сама себя обслуживать. Она надеялась, что подобное положение вещей сохранится на многие годы. Она с ужасом думала о том дне, когда ей придётся отправиться в дом престарелых. Её дети, Олас и Биатрис, Уже много раз тактично пытались заговорить на эту тему, но стоило им только начать разговор, как Изабель говорила: "Нет. Уоллос, его жена и двое детей совсем недавно перебрались в Цинцинати. Её сын, окончивший юридический колледж Микаэля государственного университета, устал от тех скудных возможностей, которые предоставляла ему местная частная юридическая практика. Очевидно, его оценка собственных способностей оказалась правильной, поскольку его приняли на работу в контору Фроста и Джейкопса, в которой было множество возможностей для карьерного роста. По меньшей мере, по словам самого Олоса, Изабель плохо разбиралась в подобных вещах и судила о финансовом положении сына в основном по машине, на которой он ездил. Нынешняя была определённо больше. Вег дела лучше, чем та, что была в прошлый раз, когда он навещал мать. Биатрис, помощница шерифа, по-прежнему жила в Вест-Юнионе. Она была замужем за своего школьного дружка, Энди, который в глазах Изабель никогда не представлял собой ничего особенного. Энди работал на полставки в качестве механика в автомагазине на 41-й автостраде. Семью содержала Биатрис. Изабель полагала, что когда-нибудь Беатрис даже сможет стать и шерифом, но на эту тему нельзя было заговорить в присутствии Энди. Стревоженная странным звуком, Изабель подошла к окну и выглянула на улицу, но в темноте ничего не увидела. Ночь была ясная и не слишком холодная для этого времени года. Однако прежде чем выйти на улицу, нужно было все же надеть свитер. Это заставило Изабель замешкаться. К тому же, она не была уверена, что на улице произошло что-то серьёзное. Если человек, приехавший в той машине, и швырнул какой-то тяжёлый предмет в её сторону, то с этим можно было подождать и до утра, и тогда выяснить, что же это было. Если это что-то серьёзное, то ей надо будет сообщить о происшествии властям. Если же она ничего не найдёт, то ей вовсе не придётся звонить в департамент шерифа. Изабель беспокоило то, что сегодня могла дежурить Биатрис. Но даже если бы Биатриса не дежурила, то всё равно кто-нибудь может рассказать ей про этот звонок и про визит помощника шерифа, который должен был последовать за её звонком, и про то, что её мать позвонила без всякой причины, только потому, что ей по미рещилось, будто кто-то бросил чем-то в её дом. Когда как мимо её дома всего лишь промчалась машина. Такой рассказ не сулил ей ничего хорошего. Особенно, если в очередной раз будет поднята тема о доме престарелых. Маме мерещится какие-то звуки, представляла себе Изабель то, как Биатрис будет рассказывать о волосах. Пришлось посылать патрульного, чтобы успокоить её, и без всякой причины. "Нет", решила Изабель. "Сейчас пора ложиться спать. Был удар или не было, но когда она отошла от окна, Её снова хватило беспокойства. Что-то побуждало её выйти и посмотреть. Конечно же, она могла это сделать. Помедлив, она обдумала всё как следует. Взяла свитер, надела его. Её плечи заболели даже от этого небольшого усилия. Нет смысла выходить в такой поздний час, говорила она себе, но тем не менее продолжала действовать и открыла парадную дверь. Без света уличных фонарей почти ничего не было видно. Тот свет, который лился из окна гостиной, освещал всего несколько футов лужайки. Оглядывая тёмную улицу, Изабель не заметила ничего необычного. Конечно же, там не оказалось скрывавшихся в засаде шутников или автомобилей, которые там не должно было быть. Осмотрев свой передний двор и стены дома, она не заметила ничего странного. Но что-то ударилось бы её дом. Она это скорее чувствовала, чем знала. Стоя на крыльце, она подняла глаза и увидела на горизонте огни фар, приближающиеся с восточной стороны от автомобиля. Они подпрыгивали вдоль Уит-риджа и направлялись в город. "Кажалы это поможет", подумала она. "Может быть, в их свете я смогу что-нибудь разглядеть". Ожидая машину, она закрыла парадную дверь и покрутила ручку, чтобы убедиться в том, чтобы она не заперта. если она запрёт дома и останется ночевать на улице, то это тоже будет не в её пользу, когда Беатрис и Олас затеют очередной разговор. Машина быстро спускалась с холма и только слегка сбросила скорость, выезжая в небольшой город. Надеюсь, это не те же самые ребята, которые возвращаются назад, чтобы наделать ещё каких-нибудь бед. Стоя на улице на крыльце, она представляла собой лёгкую мишень, и забыля хватил страх. Но теперь она не смела пошевелиться. Это может только спровоцировать дальнейшие неприятности. Если этот человек кем бы он ни был, увидит, что она бросилась к дому и, возможно, даже упала на собственном крыльце. Изабель стояла, не шевелясь, прижавшись к стене дома. Фары дальнего света светили с Уит-Риджа, освещая её передний двор. Страх заставил её забыть, из-за чего она оказалась на крыльце. Затем машина проехала, слабо посветив задними фарами. Вдруг вспомнив, для чего она здесь, Изабель принялась всматриваться, чтобы понять, что могло удариться об её дом. Почти ничего не было видно, но всё же Изабель была уверена, что она что-то заметила. Какой-то предмет, напоминающий большой мешок, лежал у дальней стены дома, рядом с углом, направленным во двор мистера Уирчина. Мистер Урчин был пожилой мужчина. Все звали его Билл. Он жил с женой Юнисой. Их дети, как и дети Изабель, давно выросли и разъехались. Как только наступит утро, он, то есть мистер Урчин, заметит этот предмет. Билл встаёт рано. Он подойдёт, чтобы рассмотреть его поближе, а потом постучится к ней, спрашивая разъяснений, а ей будет нечего сказать. Когда последний отблеск света от проехавшей машины исчез за уитриджем, она вздохнула. Открыла парадную дверь, вошла в дом и направилась к телефону. Похоже, другого выхода не было. Если она позвонит, у неё могут возникнуть проблемы с Беатрис. Если же она не позвонит, то проблемы могут возникнуть с мистером Урчином. Вдобавок к этому, у Изабель было какое-то странное чувство, от которого она не могла избавиться. Что-то в увиденном ею предмете, тускло освещённом огнями машины, не давало ей покоя. Она сняла со стены телефонную трубку, в тот последний раз, когда обсуждалась тема дома престарелых, голос предлагал установить беспроводной телефон, но она категорически отказалась. Эта идея отдавала грядущими мраком, особенно когда Олас сказал: "А если ты не дай бог упадёшь, может быть, с лестницы тебе будет легче достать" Беспроводной телефон. А сейчас тебе нужно высоко тянуться, чтобы снять трубку. Это может создавать дополнительные сложности в экстремальных ситуациях. Нет, сказала она, и она будет и дальше говорить нет. Всё, что угодно, чтобы только отдалить этот приближающийся кошмар, чего бы это ни стоило. Держав в руках телефон с подсвеченным номером, она по памяти набрала нужный номер. В салле ночная дежурная ответила. Шериф округа Адамс. Изабель кашлянула, глубоко сожалея о том, что ей приходится это делать. Ах, Салли, произнесла она полушёпотом. Я думаю, что что-то некоторое время тому назад бросили в мой дом. Простите, что беспокою вас, но не могли бы вы прислать сюда кого-нибудь? Как вы полагаете, кто это мог быть? Голос Салли звучал сдержанно. Не знаю, ответила Изабель, снова жалея о том, что ей пришлось позвонить. Голос Салли звучал именно так, как того можно было ожидать в случае, когда звонит пожилая женщина. Поэтому Изабель быстро добавила: "Может, не говорить об этом, Биатрис. Может быть, ничего и страшного нет". Но удар был сильный. "Вы выходили на улицу?" спросила Салли, игнорируя просьбу относительно Биатрис. "Да, я вышла. Там что-то лежит". «Я кого-нибудь пришлю, хорошо?» Продолжала Салли, на этот раз уже не таким сухим голосом. «Мы посмотрим, что там». «Вы могли бы не говорить об этом, Беатрис?» Снова попросила Изабель с давленным голосом. «Я не могу вам обещать этого, Изабель», сказала Салли. «Беатрис сегодня дежурит, а к вам должен приехать тот помощник шерифа, который окажется ближе всего к вам». «Хорошо», проговорила Изабель облегченно. Ей казалось, что сегодня весь мир ополчился против неё. Стены дома престарелых ещё теснее сомкнулись вокруг неё, а она явно ощущала это. Господи, помоги мне, прошептала она, вешая трубку и обращаясь к своей почти детской вере в Бога. Ты должен мне помочь. Это может оказаться для меня непосильной ношей. Может быть, ты мог бы забрать меня домой до того, как они отвезут меня? в этот дом престарелых. Борясь со своими эмоциями, она пошла в гостиную и стала ждать. Тем временем Салли включила микрофон. База номер 1, подвижным подразделениям, возможно, происшествие в юните. Кто-нибудь есть поблизости? Я рядом с Манчестером. Тут же раздался в ответ голос молодого тэта Джонсона, который прослужил всего год. Биатрис, ты где? спросила Саля в микрофон, ожидая ответ. Поскольку ответа не последовало, тет спросил: "Хотите, я туда съезжу?" "Минуту", сказала ему Саля. "Это её мать. Возможно, будет лучше, если поедет она сама". Пожилая женщина в беде, спросил тет с беспокойством. "Судя по голосу, с ней всё в порядке, но она думает, что кто-то бросил чем-то в её дом". Больше никаких сообщений не поступало. Задал тет логичный вопрос: Салли не ответил ему. На этот раз ее сообщение было адресовано конкретно Беатрис. «База номер один, передвижному составу три. База один, передвижному три. Жду ответа». «Да, Салли», – сквозь шум помех послышался ответ Беатрис. «Где ты?» – спросила Салли. «Тебя плохо слышно». «К югу от Черри Форк», – ответила Беатрис. «На этот раз немного отчетливее. Плохо слышно». Звонила твоя мать. Можешь проверить, в чём дело? Она уверена, что кто-то бросил что-то в её дом. Конечно, думай, что ей показалось. Думаю, будет лучше, если поедешь ты, сказала Сали. Ты тоже не очень близко. Еду. Пусть Чарли завтра посмотрит рацию. Я оставлю ему записку, когда приеду. Связь снова стала слабой. У тебя есть мобильный, если рация откажет, спросила Сали. Есть. «Я сейчас на 247-й, свяжусь с тобой». Пока Беатрис ехала на север по внутренней дороге штата, станция молчала. Беатрис не знала, продолжает ли работать радиосвязь, но потом решила, что, скорее всего, продолжает. Салли была очень немногословной и звонила только в случае необходимости. «Что ж там приключилось с мамой?» – думала Беатрис. «Может быть, ей что-то померещилось?» Похоже, они с уолосом были правы насчет дома престолелых. Нельзя было и дальше позволять 80-летней женщине жить одной, пусть даже и в городе, если она начинает вести себя подобным образом. Это определенно облегчит разговор с уолосом. Если маме что-то померещится, ей кажется, что кто-то бросает какие-то предметы об ее дом ночью, значит, нам с уолосом пора действовать. Теперь у нас будут веские доводы. Департамент шерифа не обязан разбираться с какими-то воображаемыми страхами. Машина Биатрис прогремела через мост Харшвелл. Грохот действовал на женщину раздражающе. Глава 15. Исаак Мелев перешёл в гостиную, собираясь заняться изучением библейских текстов, которые передал ему епископ в прошлое воскресенье. Возможно, в эти выходные наступит его очередь проповедовать. В этом никогда нельзя быть уверенным. Среди проповедников существовала очередь, но она могла быть легко нарушена в случае появления приезжего проповедника, который всегда был в приоритете. Нельзя сказать, чтобы Исааку хотелось того или другого. Проповедь была для него лёгким делом, но было бы неразумно хвастать этим слух. Общепринятые убеждения амишевитов требовали от проповедников смирения и подавления природных способностей, дабы они не причинили вреда самому человеку. Теоретически все знали, что Бог мог сделать действенной как прекрасную и сложную проповедь, так и самую сбивчивую. Но на практике люди получали больше удовольствия от первого. Но об этом тоже не следовало слишком много думать. Считалось, что душе человека могло быть нанесён большой урон от подобных горделивых мыслей. Итак, Исаак углубился в тексты, которые представляла использовать для проповеди воскресения. Они были из Евангелия от Марка, 11 главы, и из Евангелия от Луки, 18 главы. Его глаза привлекли стихи 25 и 26 из Евангелия Марка. Он читал их по-немецки, чтобы извлечь из них более полный смысл, а также запомнить их наизусть на тот случай, если придётся их цитировать. И когда стоите на молитве, Прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец наш небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш небесный не простит вам согрешений ваших. Исаак задумался над прочитанным отрывком, пытаясь, как можно глубже проникнуть в смысл этих слов. Затем он проговорил знакомые слова вслух. Мириам прервала его как раз в тот момент, когда он перелистывал страницы, чтобы прочитать отрывок из Луки. "Джон ещё не вернулся", сказала она с беспокойством. "Возможно, ему захотелось услышать все новости. Ты же знаешь, Ребекка очень долго отсутствовала". Исаак замялся перед собственными словами, думая о том, что молодые люди воспринимают время иначе, хотя их сутки состоят из тех же 24 часов, как и у прочих людей. Я только что услышала, что во дворце бежала лошадь, сказала Мириам, обеспокоенно. Но тогда он сейчас придёт. Исаак нашёл восемнадцатую главу Евангелия от Луки и опустил глаза. Но звук был такой, как будто лошадь одна, продолжала настаивать Мириам. Я не слышала шума колёс. Исаак скептически поднял глаза. Возможно, тебе померещилось. Но ему уже пора быть дома. Он ли не люжбить задерживаться на улице допоздна? Кроме тех вечеров, когда у них бывают молодежные собрания. Он придет. Исак остановился на первом стихе главы, и ему не терпелось продолжить чтение дальше. «Я думаю, что тебе нужно пойти и посмотреть», — настаивала она. «Ну что же могло случиться?» Исак старался скрыть раздражение. «Это был странный звук. Тебе нужно посмотреть. Это не похоже на него». Я просто, я не знаю. Она неподвижно стояла в дверях гостиной. "Ну, подожди минуту, я сейчас приду. Где твой фонарь?" спросила она. "В кладовке у входа. Я оставил его там вчера вечером". Минутой позже Исаку слышал, что Мириам открывает дверь. "Она просто не может не беспокоиться. Должно быть, в ней говорит мать". Немецкие слова из Евангелия от Луки непрерывно проникали в его речь. Это помогло звучить отрывки наизусть, по крайней мере, ему. Проповедники никогда не обсуждают между собой то, как они готовились к проповеди. Прошло всего несколько секунд, прежде чем торопливые шаги Мириам послышались со стороны кладовки, и в душе Исаака зашевелилось лёгкое беспокойство. Почему она так мечется? Этого нельзя было объяснить простым беспокойством. Он поднялся с кресла и увидел её в тот момент, когда она открыла кухонную дверь со стороны улицы. Её лицо было совершенно бескровным. Исак увидел нечёткий силуэт, стоявший в дверях Мириам. Она открыла рот, но при этом не произнесла ни слова. Она протянула к нему трясущуюся руку, как если бы умоляла его о чём-то, о чём было не в силах попросить вслух. Другой рукой она держалась за дверную ручку, чтобы не упасть. Что случилось, спросил он, подбегая к ней. Она пошевелила губами, но по-прежнему не произнесла ни звука. Теперь Исаак был рядом с Мириам. Одной рукой он протянул к её поднятой руке, а другой взял её за плечо. Он старался заглянуть в её глаза. Что случилось? повторил он настойчиво. Джон. Джон, с трудом проговорила она. Что-то произошло. О, Исак, что если он умер? Умер? Повторил Сак механично, ощущая, как его тело пронизывает страх. Повозка, её нет, только лошадь. На ней что-то висит. Случилось что-то ужасное. Исак покачал головой, пытаясь понять происходящее, но безуспешно. Он ничего не понимал. Покажи мне, сказала она, направляясь к двери и всё ещё держа её за руку. Я не могу, сказала она, потянувшись за стулом и к кухонного стола и медленно опускаясь на него. Я просто знаю, что его нет. Джон, наш единственный любимый сын, Господь забрал его. Исаак взял из её рук фонарь, с усилием руки разжав пальцы. Мириам, казалось, ничего не замечала. Он вышел из дома. При свете фонаря Исаак перебежал через двор и быстро нашёл лошадь Джона. стоявшую перед дверью конюшни с неё свешивались обрывки сбруи её грудь сильно дрожала а мышцы дёргались реагируя на недавнюю травму мысли Исаака бешено кружились он заставлял себя думать о том что нужно нужно сделать во-первых он дошёл до конца дорожки но не услышал звука сирены и не увидел света полицейских мигалок что случилось то уже окончено или же, возможно, никто до сих пор ничего не обнаружил. Воображение Исаака рисовало Джона, лежавшего на обочине дороги, и он едва не бросился бежать сует-риджа по направлению к западу с фонарем в руке. Но не успел он подумать об этом, когда до него остало очевидное безумие подобного поступка. В доме в состоянии шока находилась Мириам, и она нуждалась в первоочередном его внимании. Бежал обратно в дом, открыл дверь и нашел Мириам там же на кухонном стуле, сидящую куда-то в пространство неподвижным взглядом. «Должно бы Господь захотел забрать его», – произнесла она безжизненно, когда он подошел ближе. «Мы не знаем этого», – сказал он немного громче, – чем это требовалось, но он хотел, чтобы она непременно услышала. «Бери пальто, мы пойдем его искать». «Я не хочу увидеть его сейчас». сказала Мириам: "Для этого ещё будет время. Я не оставлю тебя здесь одну", сказал он ей. Исаак увидел в глазах Мириам первый проблеск жизни с той минуты, как она вернулась со своим известием. "Ты должна идти. Со мной всё будет в порядке", она прижала руку к сердцу. "Господь будет со мной". "Ты уверена?" она кивнула. Он пристально посмотрел на неё, всё ещё не уверенный. Но когда по её щеке пробежала первая слеза, он сказал: "Ну, тогда я пойду". Быстро дойдя до конюшни, Исаак первым делом распряг лошадь Джона, стараясь убедиться в том, что в неё не вонзились обломки оглобли. Затем он отвёл лошадь в стойло. После этого он быстро взял другую лошадь, накинул на неё упряжь, закрепил, вывел на улицу и подвёл под оглобли свои повозки. Подстёгивая лошадь Исаак выехал с дорожки и повернул на запад. Прогремев колёсами по мосту Харшвиль, машина Биатрис ехала, не превышая скорости, не включая сирену или мигалку. Когда она приедет с мамой, всё будет хорошо. Возможно, она будет немного напугана, но всё будет в порядке. Биатрис решила, что нет смысла поднимать лишний шум быстрой ездой и использованием проблесковых маячков. Если удастся, она постарается тихонько припарковать патрульную машину недалеко от дома, зайти, успокоить мать и уехать. Никто ничего не узнает, особенно этот мистер Урчин из соседнего дома. Он с удовольствием распространит новость об этом визите по всему городу, испортив оставшиеся дни жизни её матери в юните. Этих дней осталось и так немного. Теперь Беатрис была уверена в этом. Место её матери в доме престарелых Где за ней будут присматривать. Включив дальний свет, Биатрис внимательно оглядывала окружающую местность в поисках как каких-либо признаков присутствия. Учёба в академии многократно усилилась опытом работы, заставляя её быть особенно внимательной, находясь в патрульной машине. Вне держества она не была такой внимательной. Биатрис сбросила скорость. Дом матери находился справа. Улица впереди была достаточно широкой, чтобы найти место, где припарковаться. Так будет лучше всего, и вызовет меньше подозрений. Вот не повезло работать в полиции и быть вынужденной иметь дело с собственными родственниками. И почему только тет не оказался ближе? Когда дальний свет фар её машины осветил лужайку перед домом матери, Беттриз заметила, что что-то было не в порядке. В канаве валялись куски дерева и чёрной ткани. Там же в канаве лежало что-то по своим очертаниям напоминающее диван. Случайный прохожий мог бы предположить, что это хозяин дома выставил из дома хлам в ожидании службы по уборке мусора. Только Биатрис знала, что её мать не пользуется услугами мусорной службы. Глава 16. Третий передвижной состав. Бази, я на месте. Да, Биатрис, ваша мать в порядке? послышался ясный вопрос. Я только что приехала, я еще на улице. Во дворе какие-то обломки. Похоже, звонок был по существу. Хорошо, уточните. Это напоминает обломки повозки. Вы уверены? Абсолютно. Есть и большие. Нужно вызвать дорожный патруль. Возможно, они захотят взглянуть. Авария? Вызвать скорую? Я проверяю, поблизости не видно никакого другого транспортного средства, сообщила Беатрис по рации. «Я сейчас свяжусь». Достав из-за сидения фонарь, она вышла из полицейской машины. Везде, куда не попадал свет фар, была непроницаемая тьма. Переступив через два луча света, она посветила фонарем по сторонам, но ничего не обнаружила. Куски раздробленного дерева были разбросаны по всему двору, но большая часть этих кусков, которые, как она теперь точно знала, были обломками повозки, лежали вдоль канавы. Людей поблизости не было. Уже готовясь повернуть назад, Беатрис вспомнила, что ее мать пожаловалась на то, что какой-то предмет ударился о ее дом. Возможно, до него долетел какой-то большой обломок. В повозке, приподняв фонарь, она стала светить им перед домом и остановилась, когда луч высветил нечто у дальнего угла дома. Беатрис опустила фонарь и побежала в сторону бесформенного предмета. Это оказался мужчина, амиш без шляпы, которую она привыкла видеть на мужчинах-амишах. Скорее всего, шляпа осталась лежать среди искорёженных обломков у дороги. Молодой мужчина лежал, не шевелясь, лицом к дороге. Первым порывом Беатрис было проверить жив ли он. Она двинув пальцами воротника, она нащупала слабый пульс на шее. Затем она стала искать признаки кровотечения, но ничего не нашла ни на его теле, ни на земле рядом с ним. Беатрис уловила слабое дыхание и слегка поправила ему голову для лучшего доступа воздуха. Осмотрев его карманы, она обнаружила бумажник. При помощи фонаря она рассмотрела его содержимое. но не нашла никакого документа, удостоверяющего личность. Это было более чем странно, но он был амиш, и она вспомнила, что у них не бывает водительских прав. Поскольку она не могла сделать ничего больше, хотя ее, как когда-то и учили приемом оказания первой помощи, она встала, чтобы бежать к полицейской машине. Но ее остановил голос матери, раздавшийся от парадной двери. «Это ты, Беатрис?» «Да». «Что здесь произошло?» — спросила Изабель, наполовину высунувшись из дверей. — Я все объясню немного позже, мам. Можешь оставаться в доме. Я сейчас вернусь. Выходит, они все же бросили чем-то в мой дом. Похоже, это была какая-то молодежь. Ты даже не представляешь себе, как я рада. А то я уж думала, что мне все это померещилось. — Мам, пожалуйста, войди в дом. Я сейчас приду, — произнесла Беатри с напряженным голосом. — О, случилось что-то серьезное. Изабель посмотрела в сторону своего дома и затаила дыхание, когда её взгляд остановился на распростёртом на земле теле. "Это же человек", сказала она, выходя на крыльцо. "Нам нужно занести его в дом немедленно". "Нет, мама", голос Биатрис был непреклонным. "Его нельзя трогать, пока не приедет скорая помощь. Мне нужно пойти и вызвать её". "А тогда я просто побуду с ним", сказала Изабель, твёрдыми шагами направляясь к дорожке. Её рука легко нащупала знакомые перила даже в темноте. Не передвигай его, я говорю серьёзно. Беатрис была уже на полпути к машине. Конечно же, не буду, сказала Изабель. Его просто нельзя оставлять одного. Подойдя к Джону, она опустилась рядом с ним на колени, откинула с его лица волосы и стала прислушиваться к его дыханию. Господь позаботится о тебе, прошептала она. «Он всегда заботится о своих детях, это точно, ведь ты его дитя, верно?» Она смотрела на него при отдаленном свете фар полицейской машины. «Конечно, так и есть». Она взяла его руку, рука была теплой. «Все будет хорошо, мой мальчик, много скорби у праведника, но Господь избавит от них». «Да, так сказал Давид, и я знаю, что это правда, я прожила 80 лет». И это все еще правда. Господь, он позаботится о тебе. Стоя у машины, Беатрис включила микрофон. Передвижной состав 3, базе, требуется скорая помощь, ранен мужчина, возраст 20 с небольшим. «Уже едут», — ответила Салли. «Откуда ты узнала?» «В ломке повозки? Лошадь не видела?» «Нет», — ответила Беатрис, — «она еще не успела подумать об этом. Должно быть, она убежала». Ты увидишь её, если она там. В самом деле, это было всё, что смогла сказать Биатрис, рисуя в своём воображении картины того, что мог сделать автомобиль с таким крупным животным. Если она убежала, то скоро у тебя могут появиться посетители, добавила Салли. Я подумала, что тебе, возможно, нужно будет об этом знать. Откуда ты знаешь, кто это? спросила Биатрис, потому что Салли, казалось, владела какой-то информацией. У него нет при себе никаких удостоверений, и он без сознания. Спроси у тех, кто появится, они и всё знают друг друга. В самом деле, снова проговорила Биатрис. Скорая ещё не приехала? Биатрис прислушалась прежде чем ответила. Слышу их в отдалении. Хорошо. Буду держать тебя в курсе дела. Биатрис сунула рацию обратно в чехол, закрыла дверь машины и осталась стоять спиной пронизывающим темноту цветным огням. Отдалённый вой сирены наполнял ночной воздух. Биатрис пошла назад к своей матери, та всё ещё стояла на коленях, наклонившись над распростёртым телом. Ты не передвигала его, верно? спросила Биатрис с раздражением. Тебе нужно оставаться в доме, мама. Господь позаботится о нём. Изабель поднялась на ноги, не обращая внимания на тон дочери. Он такой милый мальчик. Скорая приехала, сказала Биатрис, не обращаясь ни к кому определённому. Да, ну, Господь позаботится о нём. Я уверена, что так и будет. Биатрис взяла мать за руку и повела её к дому. А теперь пусть им займутся медики. Он ещё дышит, я слышала. Ты случайно не видела, кто его сбил? спросила Биатрис. Её мысли уже были заняты расследованием этого происшествия и выяснением того, кто был водителем, скрывшимся с места аварии в машине. Нет, я только слышала сильный рёв мотора, а потом был звук удара о дом. Ты не выглянула на улицу? Только после того, как машина уехала. Сначала я подумала, что мне почудилось. Ну, ты же знаешь. Я хотела убедиться. Хорошо, что ты позвонила, сказала Беатрис матери. Господь должно быть помог мне, ответила Изабель. Я не знала, что мне делать. Молодой человек мог бы умереть. Это верно. Господи, Изабель подняла глаза к небу, молясь. Этот мир становится мне не по силам. Ты побудешь в доме, пока мы всё сделаем. Биатрис придержала для матери парадную дверь, ожидая ответа. Да, а ты потом зайдёшь, когда всё будет закончено? Биатрис мягко прикрыла дверь и тут же увидела, как её мать подошла к окну. Изабель будет наблюдать за происходящим до самого конца. Медики уже катили по двору свою катальку. Они двигались быстро, дойдя до лежащего на земле тела, они проверили, жив ли человек. Действие намного быстрее, чем ожидала Биатрис. Сняв носилки с каталки, они положили их на землю, после чего осторожно приподняли тело и переложили его. Затем они подняли носилки на катальку и покатили в сторону дороги. Удостоверение личности есть? крикнул через двор тот, что был спереди. Я ничего не нашла. Она мишь, похоже, что да. Потом выясним. Инспектор уже в пути. Вы можете дождаться кого-нибудь из тех, кто его сможет узнать. Нет. Беатрис взглянула на человека на носилках. Его дыхание по-прежнему оставалось слабым. Чувствуя необходимость протянуть время, она спросила: "Серьёзные повреждения?" "Судя по всему, состояние стабильное". Сопровождающий пожал плечами. "Без сознания. Могут транспортировать по воздуху?" Нет, не получится. Возможно, кто-нибудь скоро подойдёт. Кто-нибудь из его родственников. Вы знаете его родственников? Диспетчер полагает, что поскольку лошади здесь не оказалось, то известие распространится быстро. Что? Лошади разговаривают? Ну и дела. Странны же люди эти амиши. Может сработает, а может и нет. Если кто-нибудь будет будет спрашивать, то мы в медицинском центре округа Адамс. Хорошо. «Вы видели, кто это сделал?» – спросил сопровождающий. Отрез обратила внимание, что они не прочь задержаться, лишь бы узнать подробности. «Нет, здесь живет моя мать», – она сообщила. Она никого не видела, только услышала шум. «Мерзавцы!» «Да уж, похоже, удар пришелся сзади». «Увельнул в последний момент. Инспектор проведет свое расследование. Но это уже их дело, не мое. Я не видела следов заноса». Беатрис стянула время, сама не зная, чего же она ждёт. Она отошла от кареты скорой помощи, а затем пошла на раздававшийся с восточной стороны дороги стук лошадиных копыт. Сопровождающий тоже услышал этот звук. Родственники? Думаю, что да. Можете подождать минутку? Это амиш. Сопровождающий пожал плечами, держа руку на дверце машины. Минуту. Отойдя с дороги, Биатрис увидела подъезжающую повозку. Лошадь тяжело дышала, её ноздри раздувались от быстрого бега. Пожилой мужчина с белой бородой, которая была хорошо видна в свете фар, с коробы мощи поспешно вышел из повозки, оставив свою лошадь в вздымающихся боками стоять посреди дороги. "Я ищу сына", сказал мужчина. "К вам только что прибежала лошадь?" спросила его Биатрис, тронутая напряжённым взглядом его глаз. Да, вы знаете об этом? Произошла авария. У пострадавшего нет с собой удостоверения. Это молодой человек, Биатрис кивнула. Как ваше имя, сэр? Исаак. Исаак Миллер. Он мёртв? Глаза Исаака отыскали закрытую дверь скорой помощи. Нет, мистер Миллер, он жив. Давайте посмотрим, ваш ли это сын. Сопровождающий уже открыл дверцу, кивая Исааку, чтобы тот поднялся внутрь. Он так и сделал, медленно, почти настороженно, как показалось Биатрис. Потолочный плафон светил на человека с кислородной маской на лице, пристёгнутого к носилкам. "Этот Джон", тихо произнёс Исаак. Он стоял, согнувшись, в ограниченном пространстве машины скорой помощи. "Он сильно ранен. Ноги и руки не сломаны. Больше ничего сказать не могу", ответился сопровождающий. "Похоже, он в коме". Возможно, из-за травмы головы. Мы отвезём его в медицинский центр округа Адамс. Вы не могли бы отвезти его в Сен-Синате? В Беффезду Норт, попросил Исаак. Там есть хорошие врачи. Нет, это слишком далеко, сказал сопровождающий. Вы можете потом перевести его, если захотите. Вы можете поехать с ними, мимоходом заметила Биатрис, стараясь хоть как-то облегчить положение Исаака. Я позабочусь о вашей лошади. Нет, Исаак покачал головой, медленно спускаясь по ступенькам машины скорой помощи. Мне нужно съездить за женой. Мы приедем туда, как только сможем. Мне очень жаль, что это случилось, сказал ему сопровождающий, но нам нужно ехать. Да будет воля Господня, произнёс Исаак, снимая шляпу и направляясь в сторону своей повозки. Стоя там, Исаак посмотрел, как машина скорой помощи тронулась с места и стала набирать скорость. Беатрис кашнула, чтобы привлечь его внимание. Не могли бы вы сообщить мне кое-какую информацию, мистер Миллер? Я была бы вам очень признательна. "О, да", сказала она, отрывая взгляд от удаляющихся огоньков машины. "Его зовут Джон. Джон Миллер". Глава 17. Исаак вернулся в свою повозку, его лошадь, которая терпеливо ожидала его посреди дороги, теперь уже отдышалась. Исаак устало вздохнул и слегка взмахнул по водьями, побеждая лошадь тронуться с места. Его мысли, однако, остались с каретой скорой помощи, которая мчалась к больнице Вест-Юнионе. Его сын не погиб, но он явно получил сильную травму. Поездка домой была намного медленней. Когда Исаак наконец достиг дорожки, ведущей к дому, он задумался о том, что он скажет Мириам. Ей понадобится несколько минут, чтобы собрать кое-какие вещи, потому что она, возможно, захочет остаться в больнице. Когда он вошёл в дом, Мириам сидела на диване. Она подняла глаза, её лицо было бесстрастным. Он Исаак покачал головой, не зная с чего начать. Они повезли его в больницу. вес ее не они. На ее лице отразилось недоверие, она пыталась понять смысл сказанного. «Господь не забрал его?» «Нет», — ответил он мягко, — «они только увезли его на машине скорой помощи». «Мы поедем к нему, конечно же», — Мириам быстро поднялась с дивана, на ее лице была радость, она протянула к Исааку руки. Исаак кивнул. «Я оставил лошадь, привязанной у конюшни, Возьми что-нибудь, возможно, ты захочешь остаться там до утра. Мириам поняла и быстро пошла в спальню. Скоро она вернулась с небольшой сумкой. Ты тоже останешься? Не думаю, одного человека будет достаточно. Нам нужно сообщить Адано. Исаак не подумал об этом, но это было разумно. Мы можем заехать к нему по пути, хотя они уже и спят. Мы должны сказать им, они должны знать, и Ребекке тоже. но, возможно, не сегодня ночью. Исаак кивнул. «Думаю, что так. Кто-то должен знать», — заявила Мириам. Исаак знал, что она была права. Жизнь для Амиши была делом общественным. Они были глубоко убеждены, что важные события не должны переживаться в одиночку. «В таком случае едем. Путь предстоит не близкий. Может быть, вызвать водителя?» — спросила Мириам, помедлив. «Это займет еще больше времени». ложит вполне в состоянии проделать этот путь. Мне бы очень не хотелось ещё кого-нибудь беспокоить среди ночи. Мисс Колдвин могла бы согласиться, исаак ждал. Он достаточно хорошо знал Мирям и понимал, что ей нужно время, чтобы подумать без давления и убеждения со стороны. Затем он сказал то, что она уже и сама понимала. Нет, давай поедем на повозке. Так мы попадём туда быстрее. Возможно, ей понадобится целый час, чтобы только приехать сюда». Проделав небольшой путь до фермы Адена, Исаак протянул по воде Мириам и пошел в сторону темного дома. Жалея о том, что при нем не было фонаря, Исаак на ощупь пробирался по дорожке при свете звезд. Он постучал, но ответа не было. Тогда он постучал еще раз, на этот раз громче. Он готовился постучать в третий раз, когда в окне мелькнул свет бензиновой лампы. Сонный Аден медленно открыл дверь. В руке он держал лампу. Его рубашка была не заправлена в брюки, а потяжки болтались вдоль тела. Не успел Аден заговорить, как Исаак сказал: "Джон попал в аварию". "Серьезную?" спросил Аден, сразу же проснувшись. "Не знаю. Когда я приехал туда, он был без сознания в машине скорой помощи". Они повезли его в больницу Адамс. Как это случилось? Похоже, никто не знает. В его повозку сзади врезалась машина. Он возвращался домой после того, как ездил повидаться с Ребеккой. Вам сегодня нужна помощь? Нет, не думаю. Мириам, возможно, останется в больнице. Я вернусь домой, скорее всего. Дайте знать, если что-нибудь будет нужно, и сообщите, когда узнаете о его состоянии. Исаак кивнул. Развернулся и пошёл обратно по дорожке. Он слышал, как за его спиной закрылась дверь. Хорошо, что кто-то знает. Его наполнило чувство безопасности. Господь, конечно же, не хочет, чтобы кто-нибудь оставался в одиночестве, особенно в такое время, как сейчас. В ночной тишине Исаак и Миррам ехали по направлению к больнице. Как только они оказались на дороге внутри штата, Исаак включил задние фары повозки. Их пронзил пронизывающие темноту огни, были отчетливо видны сзади. Исаак наморщился, подумав о том, что фары питаются от аккумулятора. Хотелось надеяться, что заряда хватит на эту ночь, но ехать без задней фар по большой дороге он никак не мог. Некоторые молодые ребята переходили на солнечные аккумуляторы, но Исаак по-прежнему заряжал свою батарею по старинке, из-под сиденья. Не далее, как на прошлой неделе он проделывал эту процедуру. Чтобы полностью зарядить аккумулятор, требовался целый час работы генератора в амбаре. Аккумулятор должен был быть в хорошей форме. Он сильно ушибся, спросила Мириам, возвращаясь к беспокоившей ее теме. «Я не мог определить», — сказал Исаак, стараясь не выдавать своих страхов. «Тебе удалось поговорить с медиками и со скорой?» «Да», — ответила Исаак, зная, что Мириам хотелось бы знать больше. Один из них сказал, что у него нет переломов ни рук, ни ног. Он не сказал, почему Джон был без сознания. Скорее всего, травма головы, произнёс он как можно спокойнее. Она больше ни о чём не спрашивала, только копыта лошади продолжали стучать по дороге. Темнота ночи время от времени освещалась проезжающими мимо машинами. Исаак обратил внимание, что они притормаживали и отключали дальний свет. чтобы понять, что движется впереди. Когда же они видели, что перед ними лошадь и повозка, они проезжали мимо, после чего снова набирали скорость. Глава 18. Всё ещё оставаясь на месте аварии, Биатрис продолжала оглядываться по сторонам. Она сообщила инспектору Майклу Ричардсу ту информацию, которую получила от амиша Исаака Миллера. Биатрис могла бы уже давно уехать, потому что теперь здесь за все отвечал Майкл. Но ей было любопытно. Это происшествие случилось не где-нибудь, а рядом с домом ее матери. Кроме того, в ее округе. Может быть, Майк сможет раскрыть это дело и найти того, кто врезался в повозку. А может быть и нет. То, что нигде поблизости не было того, кто взял бы на себя ответственность за аварию, довольно ясно указывало на его вину. А какой ещё причине человек мог сбежать с места происшествия? Было ли столкновение преднамеренным или же это был несчастный случай? Возможно ли, что на повозке не было фар? Или, может быть, они были неисправны? Опыт Беатрис в работе с амишами говорила о том, что такое маловероятно. Она не раз замечала, какими аккуратными были амиши, поддерживая фары своих повозок в рабочем состоянии. Кроме того, сзади на повозках крепился треугольный знак предупреждавшей о том, что данное транспортное средство движется медленно. Биатрис, которой иногда приходилось ночью ехать в своей полицейской машине за повозками, знала, что эти знаки хорошо освещались, даже если задние фары повозки не были включены. Не было никаких причин врезаться в повозку в городе, если только водитель не был пьян или невменяем. Есть какие-то предположения, спросила она Майка. Какие-то следы в канаве. Похоже, водитель съехал с дороги. И следов за носом тоже нет, сказала Биатрис. Она уже заметила это ранее. Водитель почти не снизил скорость, или очень немного, согласился Майк. Немного отклонился, именно поэтому парня выбросило в сторону дома, а также спасло лошадь. Вы будете опрашивать соседей? Биатрис думала о мистере Урчине, который теперь сидел перед своим домом. На его крыльце горел свет, обычно он был в курсе всего, что происходило в округе, и она увидела его на крыльце уже через пару минут после приезда скорой. — Нет, опросите вы, — попросила ее Майк, занятый составлением отчета. Беатрис пошла в сторону двора Урчина. Оказавшись в пределах слышимости, она крикнула «Добрый вечер!». Мистер Урчин казался озявшим, несмотря на надетый поверх темно-синий фланелевый пижам и халат. Добрый вечер, отзвался он. Повезло же этой повозке. Да уж, согласилась она. Вы что-нибудь видели? Молодой парень Амиш, мистер Урчин, проигнорировал её вопрос. Да, Джон Миллер, вы знаете его? Мистер Урчин кивнул. Его коричневый халат поглощал свет лампы, что казалось ещё больше усиливало темноту ночи. Он живёт на вершине холма. Его родители хорошие люди. Вот такие раньше всех и погибают хорошие люди. Он не погиб, возразила ему Биатрис. О, мистер Орчин смутился. А я только что сказал миссис, что он мёртв. Мне так показалось, когда он лежал на носилках. Он был без сознания. Биатрис хотела продолжить разговор, но она знала, что лучше не торопить мужчину. Если она хотела получить какую-нибудь информацию, то ей придётся дождаться, пока мистер Орчин Самса благоволит её дать. Но мне так не показалось, возразил мистер Урчин. Он не шевелился, когда они понесли его. Это потому, что он был без сознания, повторила Биатрис. Вы случайно не видели, кто его ударил? Очень странно. Он выглядел мёртвым. Очевидно, мистер Урчин не был готов поверить словам Биатрис. А кто сказал, что он был без сознания? Медики. Ваши люди. Мистер Урчин фыркнул, а его коричневый халат немного разошелся у воротa. Что они понимают в наше время? Думаю, что понимают, а сами тупее чурбанов. Их там в школе больше ничему и не учат, рисуют с ними картинки и учат рассуждать о своих чувствах, а должны учить читать и писать. Обычно меники не оши바ются, сказала Биатрис, надеясь, что не слишком разозлила старика. Они знают своё дело. Лично мне он показался мёртвым. Мистер Урчин снова устроился на своём стуле. Вы видели, как это произошло? Сделала ещё одну попытку Беатрис. Я всё время сидел здесь на стуле. Мистер Урчин снова фыркнул, на этот раз презрительно, явно давая понять, что он не мог пропустить что-то важное. Я хотела спросить, что именно произошло? казалось, что мистер Урчин задумался, поэтому Биатрис выдала: "В мошенничестве был тот юнец, который живёт под холмом". Он наклонил голову в сторону северной части города. "Джереми настоящий сумасброд. Не хотелось бы, чтобы он попал в такую историю, но с ним вечно что-то случается. Носится здесь всё время. Вы видели его?" спросила Биатрис. "Ага, Сразу же после этой ужасной аварии я заметил красный пикап, когда выглянул в окно. Значит, вы не спали и видели его. Я встал, мистер Урчин поёрзал на стуле. Ночные проблемы, пошёл в туалет. И вы видели машину Джеррими? Видел своими собственными глазами. Сразу же после аварии, казалось, мистер Урчин был теперь ещё более уверен, чем в начале. Я всегда знал, кто этот парень. Плохо кончит. Отвратительное воспитание. Такое ж уж, уж оно у него было. Вечно он носится как угорелый, никакой дисциплины. Вот в чём беда современных детей. Никто их не контролирует, не спрашивает с них за то, что они творят. Жаль, что у него всё так кончилось. Очень жаль. А вы уверены, что это был он? Биатрис скептически посмотрел на старика. Значит так, слушай сюда. заговорил мистер Орчин, поднимаясь со стула. Разве похоже, чтобы я врал? Я рассказал то, что видел, и так оно и есть. Это ещё одна беда современного мира. Никто не верит тем, кто действительно что-то знает, верит словам разных умников из университетов вместо того, чтобы верить людям, которые действительно что-то знают. В нашем мире здравый смысл и приличия потеряны. Вот что я вам скажу. Конечно же, я видел его, ясно как день. Понятно. Биатрис старалась говорить без скепсиса, но я желаю вам спокойной ночи, мистер Урчин. Не было смысла продолжать задавать вопросы. Это заставило бы старика ещё больше раскипетитьса. И вам тоже спокойной ночи. Мистер Урчин снова уселся на свой стул, очевидно намереваясь оставаться там до тех пор, пока шоу не будет полностью окончено. Что-нибудь узнали? Спросил Майк у Биатрис, когда она вернулась обратно на дорогу. Говорит, что это был парень с другого конца города. Биатрис пожала плечами. Стоит проверить. Полагаю, что да, ответила Биатрис, не желая упустить этот шанс, опрашивать и ещё раз опрашивать. Вот и я так говорю, усмехнулся Майк, узнавая в собственные слова. Вы займётесь этим делом? Да, у меня сейчас есть время. «Хорошо, а у меня еще один вызов, еще одно ДТП на 32-й. Вы проследите, чтобы утром все убрали?» «Да, я позабочусь об этом. Это дом моей матери». Майк снова усмехнулся. «Рапорт будет в офисе, если он вам понадобится. Спасибо, я сниму копию». Беатрис почувствовала, как в ней поднимается злость, когда она вспомнила вид бесчувственного амишеского юноши, Его неподвижное тело пристёгнутое к носилкам. Тому, кто это сделал, теперь не поздоровится. Она была твёрдо намерена заняться этим делом. Быстро дойдя до парадной двери, она без стука вошла в дом матери. Изабель сидела на кухне, держа в руках чашку свежезаваренного чая, от которого поднимался пар. Хочешь чаю? спросила Изабель. Я только что его заварила. Мама, тебе нужно уже быть в постели. Беатрис не могла удержаться, чтобы не сказать это. «Старикам все равно не спится», — заметила Изабель безразличным голосом. «Я уже забыла, что такое спать». «Именно поэтому и нужно, чтобы за тобой кто-нибудь присматривал». Беатрис перешла на эту тему автоматически, даже не подумав. Ее мать подняла глаза и пожала плечами. «Вам с уолосом лучше забыть о доме престарелых. На мгновение я испугалась, что мне слышатся разные вещи». Но в действительности все было серьезно. Бог позаботился о молодом человеке и обо мне тоже», – добавила она. Беатрис решила пока что оставить эту тему. «Всему свое время», – подумала она. «Мама, а ты никого не видела до столкновения?» – спросила Беатрис. «Ничего, только слышала. Я тебе уже говорила об этом. Я ничегошеньки не видела». Мистер Урчен утверждает, что он видел грузовик Джеррими. Услышав это имя, Изабель посмотрела сердито. Такое впечатление, что он всё знает. Он так и думает, вечно лезет не в своё дело. Он говорит довольно уверенно. Биатрис улыбнулась на реакцию матери. Он всегда во всём уверен, сказала Изабель, не воспринимая его слова за чистую монету. Вот что я тебе скажу. Мне всё равно придётся их проверить. Милый молодой человек ударился о мой дом. Изабель перевела разговор на другую тему. Тебе не следует молиться за него, сказала ей Беатрис, зная, что именно это делала её мать. Он и замеши. И что? Теперь глаза Изабель сверкали гневом. Они тоже же люди. Но это как-то неправильно. Я буду молиться за кого хочу, заявила ей Изабель, отпивая глоток чая. Ты уверена, что не хочешь чаю? Все люди нуждаются в помощи Господа. Даже ты, Беатрис. Особенно с этим твоим неповоротливым муженьком. «Мама!» – в голосе Беатрис прозвучало предупреждение. «Но ну, он такой и есть. Ты вышла за него замуж, и теперь тебе приходится с ним жить. У него есть свои достоинства. У скунца они тоже есть», – парировала Изабель. Беатрис закатила глаза. Для меня он хороший, мама. Ты должна радоваться за меня. По крайней мере, я не прихожу домой избитой. Слишком низкая планка для жизни. Ну, до встречи, мама. Беатрис взялась за дверную ручку. Тебе нужно поспать. Я не пойду в дом престарелых, произнесла Изабель тихо. Я знаю, мама, знаю. Беатрис вышла на улицу, её окутала ночь. Тяжело должно быть стареть. Ни к чему всё усложнять ещё больше. Но мысль о том, что мама живёт здесь одна, всё равно действует на нервы. Биатрис знала, что её мать сказала бы, что она не одна, что с ней Господь. Но сама Биатрис не обладала такой верой, как её мать. Она постепенно растеряла её много лет назад. Необходимость иметь дело с мирскими бедами и злом сыграла в этом не последнюю роль. Она вздохнула и стала думать о Джерриме. И вне всякого сомнения, её мать станет теперь молиться и о нём тоже. Она села в полицейскую машину и поехала к дому Джеррима. Когда она заехала на дорожку к дому, её фары высветили тот самый красный грузовик, захватив его будто жертву, двумя гигантскими клешнями. Выйдя из машины, она стала светить фонарём на стенки грузовика, пытаясь отыскать следы повреждений или царапины на краске. Почти уверенная в том, что она их увидит, она немного удивилась, когда ничего не нашла. Обойдя грузовик во второй раз, ей пришлось признать, что на нём нет никаких повреждений. Эта машина просто не могла часом ранее сбить повозку. Очевидно, старик Урчин оказался слишком самоуверенным. За её спиной отворилась дверь. В дверном проёме показался отец Джеррими, Алекс, которого она уже хорошо знала. Что-то случилось, Биатрис, спросил он. Просто проверяю. Джеррими был вечером дома? Примерно с 10 часов или около того. Он пришёл рано. Его голос звучал не особенно дружелюбно. Что-нибудь случилось? Просто проверяю, повторила она. Простите, что побеспокоила вас. Ничего страшного, сказал он с облегчением. Он закрыл дверь, а она села обратно в машину. "Мистер Урчин, в следующий раз я спрошу кого-нибудь другого", пробормотала она разочарованно, сдавая назад, чтобы выехать на дорогу. Глава 19. Добравшись в город, Исаак нашёл нужную улицу. Яркие уличные фонари поначалу слепили им глаза, но потом он привык к свету. Его лошадь трясла головой, и, похоже, у неё была та же самая проблема. Когда они проезжали под фонарями, машина полная молодых людей медленно объехала их повозку. Молодёжь во все глаза рассматривали Исаака и Мириам. "Должно быть, они считают нас чудаками", заметила Мириам, видя, что водитель снял солнечные очки, чтобы лучше их разглядеть. "Просто сейчас уже поздно, в дневное время повозки смотрится более привычно. Но зачем ему солнечные очки ночью?" спросила Мириам. Просто мерзкая мода, ответил ей Исаак. В этом не обязательно есть какой-то смысл. Во многих вещах нет смысла, а в этом ты видишь какой-нибудь смысл? спросила она. Он задумался. Ты имеешь в виду Джона? мирям кивнула. В этот момент свет очередного фонаря осветил её лицо. Не знаю, я ещё не думала об этом. Он наш ребёнок. Утешение в старости. Бифания родилась вскоре после нашей свадьбы. Я думала, что у нас больше не будет детей. В таком случае мы должны считать благословением, что он у нас родился. Ты же знаешь, что я так считаю, всегда считала. Её тон не слышался упрёк. Почему Бог отнял это благословение? Он не отнял. Да, ты прав, согласилась она. А что если Бог сделает это как-нибудь по-другому? Что ты ходишь этим сказать? Мирия медлила. Что если если что если он будет парализован? Исаак наконец произнёс страшные слова, чувствуя облегчение от того, что они прозвучали вслух. Да, это я и хотела сказать. Что если Бог заберёт его таким способом? Тогда мы должны будем нести это бремя. Господь дал, Господь и взял. Я знаю, произнесла она медленно. Господь даёт и Господь берёт. Ты говоришь это по воскресеньям, но ты готов сказать вот это сейчас? Я только что это сказал. Он потянул за поводья перед очередным поворотом. Я знаю, произнесла Мириам терпеливо. Я достаточно хорошо знаю тебя, Исаак, но ты действительно так чувствуешь? Исаак погрузился в размышления, глядя на улице, по которым они приезжали. Нет, Не совсем, допустил он. Но это ничего не меняет. Я всё равно верю в это. Наши чувства должны следовать за нашей верой, Мирям, а не наоборот. Ты знаешь это. Мы так живём. Мы не смогли бы жить дальше, если бы стали сомневаться всякий раз, когда наши чувства приходят в смятение. Ты думаешь, Бог действительно имел это в виду? спросила она осторожно, как будто ступай на тонкий лёд. Я знаю, что это сказал Иов, Но да, он действительно это имел в виду, ответил Исаак без раздумья. Это слово Божье. Да, полагаю, что так, согласилась она. Исаак увидел в глазах Мириам слёзы и ничего больше не стал говорить, позволяя Мириам осознать то, что она чувствовала. Так было правильнее. Так она быстрее придёт в себя, чем если он станет убеждать её, что всё будет хорошо. Возможно, всё и не будет хорошо. Так хорошо, как хотелось бы им. Эта мысль причинила боль и ему, и ей. В настоящий момент любые слова о том, что Джон рано или поздно поправится, не были бы искренними. Пусть лучше сердце болит, если так нужно. Бог всё поймёт. Исак был уверен в этом. Но как бы там не было, он должен справиться с любыми сомнениями. Если он останется коллегой, наконец сказал Исаак, нам будет неспосло на милость. С другими такое случалось до нас, и мы тоже сможем нести это время. Поъехав к больнице, Исаак стал искать место, где оставить повозку с лошадью. Очевидно, никто из проектировщиков больницы не подумал о том, как здесь будет парковаться повозки. Один из фонарных столбов вполне мог бы использован как столб для привязывания лошадей. Яркий свет фонаря привлекал ночных насекомых. Исаак привязал свою лошадь к столбу и довольтворился в том, что узел был надёжен. Войдя в центральную дверь больницы, Исаак с Мирям зашли в регистратуру, но там никого не оказалось. "Здесь никого нет", сказал Исаак, оглядывая коридор из конца в конец. "Кто-то идёт", шпнула Мирям, слегка дёрнув Исаака за руку, чтобы он перестал оглядываться. Боковая дверь открылась и появилась вместе с трав белым. Чем я могу вам помочь? Мы Миллеры, родители Джона, ответил ей Исаак. Джон Миллер? О, да, она кивнула. Насколько я помню, его привезли в реанимационную палату. Дайте-ка я проверю. Она села за стол и включила компьютер. Через пару секунд она сообщила: "Да, он в палате 201. Дальше по коридору". Они молча прослеживали за ней, чувствуя себя неуютно в окружении этих стерильных стен светло-кремового цвета. Медсестра остановилась перед закрытой дверью, отворила её и отошла в сторону, расступая вперёд Исаака и Мириам. Я скажу доктору, что вы здесь. Внимание Мириам привлекло неподвижно лежащее на больничной койке тело Джона. К его руке была присоединена трубка. Его голова с одной стороны была опухшей, Но других признаков травмы заметно не было. Мириам подошла ближе, и погружённый в свои мысли Исаак последовал за ней. Он сцепил впереди себя руки и смотрел на них, но они казались ему непривычными, грубыми, какими-то чужими, как если бы они принадлежали не ему, а совершенно постороннему человеку. Мириам же, видимо, чувствовала себя более уверенно, приближаясь к Джону. "Джон", прошептала она, но ответа не было. «Мы пришли!» Она коснулась его руки и взяла его в свои руки. «Ты слышишь меня?» Продолжала она все еще шепотом. Поскольку ответа так и не последовало, Мириам ласково уложила его руки обратно вдоль тела. «Джон!» Прошептала она снова, гладя его по лбу, так как она делала, когда он был еще маленьким. «Он без сознания», сказал Исаак, понимая, что Мириам и сама видела это. «Просто ему нужно было что-то сказать». Мирям кивнула. "Да, Господь поможет тебе", проговорила она тихо. "Папа, твой отец тоже здесь. Мы приехали, как только смогли. Он не слышит тебя". Исаак снова почувствовал необходимость сказать это. Она кивнула, но продолжала: "Мы ещё не знаем, что с тобой, но здесь хорошие доктора. Ты в больнице округа Адамс. Тебя привезли сюда на скорой помощи". "Отец так сказал. Задней них открылась дверь, и вошёл молодой человек. "Я доктор Вайн", представился он. "А вы, мистер и миссис Миллер?" они кивнули. "Позвольте я ещё раз взгляну на карточку Джона", сказал он, направляясь к койке. Затем движением головы пригласил их сесть. У другой стены он взял с полки одну из карт. "На данный момент мы можем руководствоваться только рентгеном. Мы не нашли никаких внутренних повреждений. Дыхание и жизненно важные органы в хорошем состоянии. Он пролетел довольно большое расстояние, так сказали мне медики, которые приехали с места аварии. Что с ним? спросил Исаак, страшась задать самый важный вопрос. У него перелом черепа, линейный перелом. Это означает, что часть черепа сломана и могут быть дальнейшие осложнения. Удар был довольно сильным, вы сами можете судить по его опухоли. Именно поэтому он сейчас без сознания. Утром мы сделаем компьютерную томографию, чтобы посмотреть, нет ли там травм головного мозга. Исак ждал. Доктор Вайн почувствовал его страх. Мы будем внимательно наблюдать за состоянием вашего сына. С таким хорошим уходом, как здесь, в Адамсе, с ним всё будет в порядке. А что вы ожидаете увидеть в результате томографии? Мы не знаем, доктор Вайн приподнял брови. Хочется надеяться, что больше ничего не будет, но не исключено внутреннее кровотечение. Он сломал шею, задал еще один страшный вопрос Исаак. Нет, к счастью, нет. Исаак облегченно вздохнул. Доктор Вайн заметил облегчение Исаака и добавил, при подобных травмах такая опасность всегда существует, но на этот раз обошлось, и шея не сломана. Господь сохранил его. высказала свою версию Мириам. «Я уверен, что без этого не обошлось», — согласился доктор Вайн. «И теперь, если кто-то из вас хочет остаться здесь на ночь, то медсестра поможет вам устроиться. Здесь не слишком удобно, но жить можно. Вы можете приходить в палату вашего сына в любое время. Мы еще увидимся с вами утром». Они кивнули друг к другу, и врач вышел из палаты. Дверь за его спиной щелчком закрылась. Исаак остался сидеть А Мирям встала и снова подошла к Джону, чтобы подержать его за руку. Она спросила Исаака. «Как ты думаешь, он сведущ в том, о чем говорит?» «Доктор?» «Да». «Похоже, он знающий человек, как и все здесь. Их учат этому в специальных учебных заведениях. По крайней мере, у Джона не сломана шея. Такой шишки не может быть без причины». Мирям слегка провела рукой по опухоли на голове. Доктор говорил, что на утро назначена томография. Мне кажется, что это хорошо. Исаак поёрзал на стуле. Они правы, обследование просто необходимо. Мне станет намного легче, когда мы будем точно знать, что с ним. Исаак кивнул, не желая продолжать разговор на эту тему. Ты останешься на ночь? Да, ты можешь принести мою сумку сюда. Выйдя из палаты, Исаак растерялся, не зная, в какую сторону ему идти. Все стены выглядели одинаково. Он на удачу повернул направо и дошёл до регистратуры, мимо которой они уже проходили. Как и в первый раз, там никого не было. Никто не появился и тогда, когда он вернулся с небольшой сумкой Мириам. Войдя в палату, он застал Мириам, молча глядевшей в одну точку невидящим взглядом. "Ну, я пойду", сказал ей Исаак, тихо ставя сумку на пол. Поскольку никакой реакции не последовало, Исаак неслышно вышел, оставив Мириам одну. «Так будет лучше», — решил он. В предстоящие дни все они попытаются свыкнуться с произошедшим, и Господь даст им силы. А пока каждому из них необходимо было прочувствовать свою скорбь, и Мириам хотела побыть наедине с Джоном. Исаак знал ее достаточно хорошо, чтобы понять это. Оказавшись снова на трассе, Исаак включил фары только при звуке приближающейся машины. Он экономил заряд аккумулятора. Уставшая лошадь тащила повозку медленно. Она пробежала много миль, и поэтому Исаак не торопил её. Ему постепенно хотелось спать, но он попытался взбодриться и тряс головой, чтобы не заснуть. На большой дороге засыпать нельзя. даже несмотря на то, что его лошадь без сомнения была в состоянии найти дорогу домой, если бы Исаак заснул с поводьями в руках. Но это было слишком рискованно. Две аварии за один вечер, чересчур дорогая цена, за удовольствие немного вздремнуть. Вспоминая о месте авария, обломки по воске, разбросанные по двору, вывели Исаака из состояния дремоты. Он почувствовал злость к тому, кто был виновным в аварии. Он надеялся, что полиция уже поймала этого негодяя. Исак пытался представить себе, кем мог быть этот человек. Скорее всего, это был какой-то молодой парень, может быть, из Юнити, возможно, кто-то из тех, кого он знал. Дикий, необузданный и несчастный. Кто мог быть способен сделать такое с его сыном? Но не успел Исак вполне осознать направление своих мыслей, как его охватило чувство вины. Разве в тот самый вечер он не читал слова самого Господа? Человек должен прощать. Разве он не знал, что он обязан жить в соответствии с этими словами, не только потому, что он сам хотел этого, но и потому, что так повелел Господь. Исаак сделал глубокий вдох, сознавая, что он должен отпустить свой гнев. Он должен сделать это по отношению к тому неизвестному негодяю даже в том случае, если Джон будет парализован. Да, не взирая ни на что, сказал он себе. Это были слова, которые нужно не только произносить на проповеди, но и применять в собственной жизни. Такова была воля Божия, суверенного во всех его путях. Это он обратил сегодня внимание Исаак на эти слова, именно для этой самой цели. Исаак вздохнул, понимая, что будет очень нелегко с этим смириться. Он думал о Джоне лежащим на больничной койке, торчащей из руки трубкой. Не прошло и 30 минут, как повозка Исаака повернула на Уиттрич, а затем на дорожку к дому. Было уже далеко за полночь, когда несчастный отец упал на кровать и мгновенно заснул.